Беллан, Гренвилл, Вудхаус Джикс и Вустер Фамильная честь Вустера Я выпростал руку из-под одеяла и позвонил Джейлса. Добрый вечер, Джейлс. Доброе утро, сэр. Я удивился. Разве сейчас утро? Да, сэр. Вы уверены? За окнами совсем темно. Это туман, сэр. На дворе осень. Вы, конечно, помните. Пора плодоношения и туманов. Пора чего? «Плодоношение, сэр, и туманов». «А, ну да, конечно. Все это прекрасно, Джеффс, однако сделайте любезность. Приготовьте мне одну из ваших смесей для воскрешения из мертвых». «Уже приготовил, сэр. Она ждет в холодильнике». Он выскользнул из спальни, а я сел в постели с не слишком приятным и таким знакомым ощущением, что вот-вот сейчас-то я и отдам Богу душу. «Накануне вечером я ужинал в трутнях с Гасси Фингнотлом, которому закатил мальчишник, чтобы он в кругу друзей простился с холостой жизнью перед предстоящим бракосочетанием с Мадлен Бассетт, единственной дочерью сэра Уоткина Бассетта, кавалера ордена Британской империи второй степени. А за подобное времяпрепровождение приходится жестоко расплачиваться. И пока я дожидался Дживса...» Мне представлялось, будто какая-то скотина вбивает мне в башку железный кол, но не обыкновенный, каким Хеверва жена Иоиль пронзила череп Сесаре, а докрасно раскаленный. Вернулся Джиф с эликсиром жизни. Я залпом осушил стакан, и, пройдя полный курс крестных мук, который непременно следует за принятием изобретенных Джифсом животворных бальзавов например, моё теме взлетело к потолку, а глаза выпрыгнули из орбит и, ударившись о стену, отскочили, как теннисные мячи, почувствовал себя лучше. Было бы преувеличением утверждать, что ваш покорный слуга Бертрам Вустер совсем ожил, однако, только сил вернулась, я даже обрёл способность вести беседу. Ох, «Ох, произнёс я, изловив свои глаза и водворяя их на место. но ну, как, Джевс?» — Что новенького в мире? У вас ведь в руках газета. — Нет, сэр. Это путеводители из туристического агентства. Я подумал, может быть, вам будет интересно полистать. — В самом деле, Джесс, — спросил я, — вы действительно так подумали? Последовало непродолжительное и, как бы я определил, многозначительное молчание. — Когда два человека с железной волей живут в тесном контакте друг с другом, конфликты между ними просто неизбежны. И именно такой конфликт разгорелся сейчас в доме Берти Вустера. Дживс вознамерился выманить меня в кругосветное путешествие, а мне даже думать об этом тошно. Я решительно заявил, что никуда не поеду, и все равно Дживс... Чуть не каждый день приносят мне пачки иллюстрированных проспектов, при помощи которых разные бюро путешествий соблазняют нас сняться с насиженных мест и мчаться черт знает куда любоваться красотами природы. Глядя на Дживса, я каждый раз представляю себе хорошо натасканного охотничьего пса, который упорно приносит в гостиную дохлых крыс и кладет на ковер, как ему не объясняя, что в подобных услугах здесь не нуждаются, более того, они обременительны. «Джейвс, выкиньте эту блажь из головы», — сказал я. Путешествия чрезвычайно обогащают новыми познаниями, сэр. «Я в новых познаниях не нуждаюсь. Сыт по горло тем, что напичкали в меня, пока учился. А вот что с вами происходит, я отлично знаю. В вас снова проснулась кровь ваших предков-викингов». Вы жаждете вдохнуть соленый запах моря, вы мысленно прогуливаетесь по палубе в белой капитанской фуражке. Возможно, кто-то прожужжал вам уши о танцовщицах с острова Бали. Что ж, я вас понимаю. Я вам даже сочувствую. Но все это не для меня. Я не позволю погрузить себя на океанский лайнер, пропади они все пропадом и волочь вокруг света». «Как вам будет угодно, сэр?» В его голосе я уловил легкую иронию. Разозлиться он не разозлился, но был явно разочарован, и я дипломатично переменил тему. «Эх, Джесс, и кот Толли мы вчера». «Хорошо провели время, сэр». «Да уж, повеселились на славу». гаси просил передать вам привет». Я высоко ценю его любезность, сэр. Надеюсь, мистер Финг Ноттл был в добром расположении духа. О, лучше некуда. Особенно, если вспомнить, что близится час, когда он станет зятем сэра Уоткина Бассета. И слава богу, что он, а не я, Джейвс, могу лишь благодарить Всевышнего. Произнес я это с большим жаром. Сейчас объясню, почему. Нынешней весной, когда мы праздновали победу в гребных гонках, я попал в суровые лапы закона за попытку освободить голову полицейского от его каски. И сладко проспав ночь, на голой деревянной скамье в участке был доставлен на Бошер-стрит и оштрафован на пять фунтов. На целых пять моих кровных фунтов. Мировой судья, который вынес этот возмутительно несправедливый приговор, Должен признаться, публика встретила его одобрительными возгласами. «Был никто иной, как старикан Бассетт, папаша будущей невесты гаси Как потом выяснилось, я оказался одной из его последних жертв, потому что буквально через полмесяца он получил от дальнего родственника очень неплохое наследство, оставил службу и перебрался жить в деревню». Так, во всяком случае, он сам представил дело, но лично я убежден, что это самое наследство он сколотил, прикарманивая штрафы. Хапнет у одного пятерку, хапнет у другого третьего. Глядишь, лет эдак через 20 составился солидный капиталец. Вы ведь помните, Джейвс, эту злобную тварь? Настоящий изверг. «Возможно, сэр, в кругу своей семьи, сэр Воткин, не столь суров?» «Сомневаюсь. Цепного пса в овечку не превратишь. Ну, да черт с ним. Письма есть?» «Нет, сэр». «Кто-нибудь звонил?» «Да, сэр. Звонила миссис Траверс». «Тетушка Далия. Стало быть, она вернулась в Лондон». «Именно так, сэр. Она выразила желание побеседовать с вами». как только вы сможете ей позвонить. Я сделаю лучше. Великодушно решил я. Явлюсь к ней собственной персоной. И спустя полчаса я поднялся по ступеням ее особняка, старый теткин дворецкий Сеппингс. Распахнул передо мной дверь, и я вошел в дом, не подозревая, что всего через несколько минут буду втянут в передрягу. которая подвергнет фамильную честь Вустеров величайшему испытанию, какое только выпадало на долю представителей нашего славного рода. Я имею в виду эту кошмарную историю, в которой фигурировали Гасси Финкнотл, Мадлен Бассетт, Папаша Бассетт, Стифи Бинг, преподобный ГП Пинкер Растяпа Пинкер, серебряный сливочник в форме коровы работы XVIII века, а также маленький блокнот, в кожаном переплете. «Нет, я не почувствовал приближения рокового поворота судьбы, даже слабая тень тревоги не омрачила моей безмятежной радости. Мне не терпелось увидеть тетю Далию. Наверное, я уже говорил, что обожаю ее. Она вполне этого заслуживает. И, пожалуйста, не путайте ее с тетей Агатой. Та настоящая ведьма». чуть не удивлюсь, если узнаю, что она с хрустом жует бутылочные осколки и надевает сырочку из колючей проволоки прямо на голое тело. Манили меня в этот дом не одни только интеллектуальные наслаждения — сласть посплетничать с любимой теткой. Я к тому же пламенно надеялся, что сумею напроситься к ней на обед. Кулинарные изыски ее повара-француза анатоля способны привести в восторг самого взыскательного гурмана. Дверь в примыкающую к кухне малую столовую была открыта, и, проходя мимо, я увидел, что дядя Том колдует над своей коллекцией старинного серебра. Конечно, надо бы с ним поздороваться, спросить, как желудок, ведь старикан страдает не с вареньем, но соображение здравого смысла одержали верх. «Мой дядюшка из тех зануд», Что едва завидят племянника, хват его за лацкан. И, ну, прозвещать по поводу серебряных подсвечников, античных лиственных узоров, венков, резьбы, чеканки, барельефов, горельефов, романского орнамента в виде цепи выпуклых овалов у края изделия. Так что я счел за благо не провоцировать его. Прикусил язык и на цепочках в библиотеку, где, как мне сообщили, расположилась тетушка Даля. Старушенция по самый перманент зарылась в ворох гранок. Всему свету известно, что сия изысканная дама – знаменитый издатель еженедельника для юных отпрысков благородных семейств, называемого «Будуар элегантной дамы». Однажды я написал для него статью под заголовком «Что носит хорошо одетый мужчина». При моем появлении тетушка вынырнула из бумаг и в знак приветствия издала громкое «Улюлю», как в былые времена, на травле лис, когда она считалась самой заметной фигурой в корне Пайчле и других охотничьих обществах, из-за которых лисы стали чувствовать себя в Англии довольно неуютно. «Здорово, чучело!» – произнесла она. «Зачем пожаловал?» «Насколько я понял, дражайшая родственница, вы изъявили желание побеседовать со мной». «Но это вовсе не значит, что ты должен вломиться ко мне и оторвать от работы». Можно было бы все решить за полминута по телефону. Но, видно, чутье тебе подсказала что у меня сегодня дел не в проворот. Если вы огорчились, что я не смогу пообедать с вами, спешу вас успокоить. Останусь с величайшим удовольствием, как всегда. Чем нас порадует сегодня Анатоль? Тебя ничем, мой юный жизнерадостный нахал. К обеду приглашена помона Грайндл, одна писательница. Буду счастлив познакомиться с Паманой Грайндл. Никаких знакомств. Мы обедаем вдвоем, только она и я. Я попытаюсь уговорить ее дать нам для Будуара роман с продолжением. А ты, пожалуйста, сходи в антикварную лавку на Бромптон-Роуд. Она прямо за католическим собором. Ты сразу увидишь. И скажи, что корова никуда не годный хлам. Я ничего не понял. Было полное впечатление, что тетушка бредит. Какая корова? И почему она хлам? Ой, в лавке продается сливочник работы 18 века в форме коровы. То после обеда хочет его купить. Я начал прозревать. А, так эта штука серебряная. Серебряная? Такой старинный кувшинчик. Придешь в лавку, попросишь показать его тебе и охаешь последними словами. Но зачем? Ой, ну ты и обух. Чтобы сбить с продавцов спесь. Посеять в их душах сомнения и выбить почву из-под ног. Заставить снизить цену. Чем дешевле Том купит корову, тем больше обрадуется. А мне нужно, чтоб он был на седьмом не от счастья, потому что, если Помуна Грайндл согласится отдать нам роман, придется мне основательно разорить Тоба. Эти знаменитые писательницы – настоящие грабители, так что не трать время попусту и беги в лавку и с отвращением потряси головой. Я всегда готов услужить любимой тетке, но на сей раз был вынужден объявить ноль на прозекви, как выразился бы Дживс. Его послепохмельные эликсиры поистине чудодейственны. Но даже приняв их, вы не в состоянии трясти головой. Голову я даже повернуть не могу, во всяком случае сегодня. Она с осуждением выгнула правую бровь. «Ах, вот, значит, как. Предположим, твоя гнусная невоздержанность лишила тебя способности владеть головой, но нос-то ты сморщить в состоянии!» «Это пожалуйста». «Ну тогда действуй и непременно фыркни, громко и презрительно. Да, главное, не забудь, скажи, что корова слишком молода». «Зачем?» Понятия не имею, наверное, для серебряного изделия это большой изъян Она внимательно вгляделась в мое серое, как у покойника, лицо Итак, мой птенчик, вчера опять прожигал жизнь хм, Удивительное дело, каждый раз, как я тебя вижу, ты страдаешь от жестокого похмелья Неужели пьянствуешь без беспробудно? «Может быть, даже вось не пьешь?» Я возмутился. «Обижаете, тетенька!» «Я напиваюсь только по особо торжественным случаям. Обычно я очень умерен. Два-три коктейля, бокал вина за обедом, ну, может быть, рюмка ликера с кофе. Вот и все, что позволяет себе ваш Дертран Лустер. Но вчера вечером я устроил мальчишник для Гасси Фингнотла». «Ах, вот и ну что, мальчишник!» Она рассмеялась. «Несколько громче, чем хотелось бы, учитывая мое болезненное состояние. Впрочем, тетушка моя дама своеобразная. От ее хохота штукатурка с потолка осыпается». «Да еще для виски ботла! Кто бы мог подумать! Да и как вел себя наш любитель тритонов!» «Разошелся, не остановишь». «Неужели даже спич произнес на этой вашей оргии?» «Произнес. Я сам удивился. Думал, будет краснеть, мямлить, отнекиваться. Однако ничего подобного. Мы выпили за его здоровье. Он поднимается невозмутимый, как нашпигованный салом жареный фазан. Это сравнение Анатолия. И буквально завораживает нас своим красноречием». «Надо полагать, еле на ногах держался?» Напротив, Белл возмутительно тресв. Приятно слышать о такой перемене. Мы мысленно перенеслись в тот летний день в ее имение в Устершире, когда Гасси, не упустивший случай нагрузиться выше ватерлинии, поздравлял юных питомцев средней школы из Маркетс-Нотсбери на церемонии вручения им ежегодных наград. Когда я хочу рассказать анекдот о человеке, который уже фигурировал в моих историях, я вечно затрудняюсь, не зная, сколько именно сведений о нем следует сообщить, предваряя свою историю. Этот вопрос требует всестороннего рассмотрения. Вот, например, сейчас, если я буду считать, что моим слушателям все известно о Гассе Финг-Нотле, те, кого не было в нашей компании в первый раз, мало что поймут. С другой стороны, если я для начала попытаюсь изложить историю жизни моего героя в томах в десяти, слышавшие меня раньше начнут давиться зевотой и роптать, дескать, знаем-знаем, переходи к сути. По-моему, единственный выход побыстрее оттороторить самое важное для непосвященных и с извиняющейся улыбкой развести руками перед остальными. Вы уж, пожалуйста, потерпите минуту-другую, поболтайте о чем-нибудь забавном, Я мигом закруглюсь. Так вот, вышеупомянутый Гасси, мой приятель. Достигнув зрелого возраста, он похоронил себя в деревенской глуши и посвятил все свое время изучению тритонов. Держал этих тварей в аквариуме и буквально не сводил с них глаз, наблюдая за их повадками. Вы бы назвали его убежденным анахоретом. может быть, вам знакомо это слово, и попали бы в яблочко. Даже при самом буйном воображении невозможно себе представить, что этот чудак не от мира сего способен шептать нежные слова признания в розовые девичьи ушка, дарить обручальные кольца и покупать разрешение на венчание в церкви. Но любовь коварная. Увидев в один прекрасный день Мадлен Бассетт, он... Втряскался в нее, как последний идиот, послал уединенную жизнь к чертям, бросился ухаживать за Мадлен и после многочисленных злоключений давился взаимности так, что теперь ему в скором времени предстоит натянуть клетчатые брюки, воткнуть в петлицу горденью и предстать с этой мерзкой девицей перед алтарем. Я называю эту девицу мерзкой, потому что она и вправду омерзительна. Вустеры славятся рыцарским отношением к женщине, но лицемерить мы не способны. Вздорная, кислая, сентиментальная дурочка без конца томно закатывает глазки и щищукает. Щу Голова набита опилками. Ой, послушали бы вы, что она несет о зайцах и звездах. Помнится, уверяла меня как-то раз, что на самом деле зайцы — это гномы из свиты какой-то там феи, а звезды... Ромашки, растущие на небе у Господа. Ой, чушь собачья, конечно. Никакие зайцы не ни гномы, а звезды не ромашки. Тетя далее раскатилась своим басовитым смехом. Воспоминание о речи Гасси перед питомцами школы в Маркетс-Нотсбери неизменно вызывало у нее приступ веселья. «Ох уж этот наш виски-боттл! Кстати, где он сейчас?» — Гостит в поместье папаши Бассета, Тотли Тауэрс. Это в Тотли, в Грасты Глостершер. Вернулся туда сегодня утром. Венчание будет происходить в местной церкви. — Ты поедешь? — Ой, сохрани Господь. — Понимаю, тебе было бы тяжело. Ведь ты влюблен в эту барышню. Я вытаращил глаза. — Влюблен? — Влюблен? В кретинку, которая убеждена, что всякий раз Как какая-нибудь волшебница высморгается На свет рождается младенец? Ну, не знаю Однако же ты был с ней помолвен Это всем известно равно пять минут и то по недоразумению Я был страшно уязвлен Дорожайшая тетушка Вам отлично известно Подоплека этой гнусной истории Настроение у меня испортилось не люблю вспоминать этот эпизод. Изложу его буквально в двух словах. Не в силах оторваться от своего давнего увлечения тритонов. гаси стал ухаживать за Мадлен Бассет через пень-колоду и даже попросил меня временно оказывать ей знаки внимания вместо него. Не мог же я отказать другу, а вот эта полоумная решила, что я в нее влюбился. Кончилось тем, что после знаменитого выступления гаси на церемонии вручения наград она отвергла его на какой-то срок и приблизила к своей особе меня, и мне осталось лишь смириться с приговором злой судьбы. Ну скажите, если девица вдруг втемяшилась, что вы сходите по ней с ума, и она является к вам с признанием, что дает своему жениху отставку и готова связать свою жизнь с вами, так вот я спрашиваю вас, разве есть у порядочного человека выбор? К счастью, в последнюю минуту все уладилось, и эти идиоты помирились. Но меня до сих пор бросает в дрожь при мысли об опасности, которая нависла надо мной тогда. Если честно, я не буду чувствовать себя в безопасности, пока священник не спросит, согласен ли ты, Агастус. Агасий смущенно прошепчет. Да. Если хочешь знать... Я и сама не собираюсь быть на этой свадьбе Терпеть не могу, сэра Откина Бассета И не желаю оказывать ему ни малейшего внимания Подлец, негодяй Стало быть, вы знаете этого старого мошенника Удивился я, получив в очередной раз подтверждение истины Которую люблю повторять Мир тесен Конечно, знаю Он приятель Тома Они оба коллекционируют старинное серебро и по поводу каждого предмета сварятся друг с другом, как собаки. Месяц назад он гостил у нас в Бринкли. И знаешь, как он отплатил за все наше радушие и гостеприимство? Он попытался тайком переманить Анатолия. Не может быть. Еще как может. К счастью, Анатоль остался нам верен, после того, как я удвоила ему жалобния. — Утройте его, тетенька, платите ему в пять раз, в десять раз больше. С жаром возвал к ней я. — Пусть этот король бефштексов и рагу купается в деньгах, лишь бы остался в вашем доме. Я страшно разволновался. Наш несравненный кудесник Анатоль чуть было не покинул Бринкли-Корт, где я могу наслаждаться его кулинарными шедеврами, «Стоит мне напроситься к тетке в гости и не переметнуться к старому хрючу Бассету!» «Уж он-то никогда не пригласит к себе за стол Бертрама в устро!» «Да, это была бы катастрофа!» «Ты прав», — согласилась тетя Даллия, и глаза ее запылали гневом при воспоминании о подколодном предательстве. «Сэр Уоткин Бассет просто разбойник с большой дороги!» Ты предупреди своего приятеля, пусть виски-боттл в день свадьбы держит ухо востро, а то раскиснет от нежных чувств. Тут старый жулик и украдет у него булавку из галстука прямо в церкви. Ну, все, выкатывайся. И она протянула руку к эссе, в котором содержались, как мне показалось, глубочайшие откровения касательно ухода за младенцами. Как в болезни, так и в здравии. Мне надо прочесть несколько тонн корректуры. Кстати, передай вот это при случае Дживсу. Очерк для уголка мужа. Посвящен атласной ленте на брюках к вечернему костюму. Мысли высказываются чрезвычайно смелой, и я хочу знать мнение Дживса. Вполне возможно, что это красная пропаганда. Надеюсь, я могу на тебя положиться? Повтори, как будешь действовать. Пойду в антикварную лавку. Что на Бромптон-Роуд? Да, как вы уточнили, что на Бромптон-Роуд. Попрошу показать мне корову. И презрительно фыркнешь. Веколепно. Ну, Шпарь, дверь у тебя за спиной. В безоблачном настроении выбежал я на улицу и махнул проезжающему мимо извозчику. Знаю, многие на моем месте принялись бы ворчать, что им испортили утро, но я лишь радовался, что в моей власти совершить небольшое доброе дело. Я часто говорю, вглядитесь повнимательнее в Бертрама Уустера, и вы увидите озорного бейскаута. Антикварная лавка на Бромптон-Роуд оказалась именно такой, какой и положено быть антикварной лавке на Бромптон-Роуд. Да, кстати, и на любой другой улице, исключая роскошные магазины на бонд стрит и по соседству с ней, то есть само здание да нельзя обшарпанное, а внутри темно и затхло. Почему-то владельцы подобных заведений вечно тушат мясо в задней комнате. «Э, «Могу я посмотреть?» произнес я, переступив порог, но сразу же умолк, увидев, что приказчик занят с двумя другими посетителями. Хотел было сказать ничего пустяки, пусть думают, что я забрел сюда случайным мимоходом, да так и замер с открытым ртом. Казалось, в лавку сполз весь туман упомянутый Джейфсом поры плодоношения и забил ее плотной массой. Однако я умудрился разглядеть в этом киселе, что один из посетителей Ну, тот, что пониже ростом и постарше, мне знаком, и даже очень. Старикашка Бассетт собственной персоной, он и никто другой. Характеру Вустеров свойственна несгибаемая твердость духа, об этом часто говорят в обществе. Именно это качество я и ощутил в себе сейчас. Человек со слабой волей, без сомнения, незаметно ускользнул бы с поля боя и задал бы стрикача. но я решил принять сражение. В конце концов, тот инцидент с полицейским не более, чем прошлогодний снег. выложив пять фунтов, я заплатил свой долг обществу. Ну, что мне теперь бояться этого старого сукина сына? Он же просто карлик, сморчок. Я принялся рассказывать по лавке, из-под тяжка на него посматривая. При моем появлении папаша Бассет обернулся и бросил на меня беглый взгляд. А потом стал то и дело коситься в мою сторону. Я понимал, минута-другая, и из глубин памяти всплывет сцена в суде. Он узнает стройного аристократа, который стоит неподалеку, опираясь на ручку зонта. а «Ага, узнал-таки. Приказчик скрылся в задней комнате, и старикашка Бассет двинулся в мою сторону, сверля меня взглядом сквозь очки. «Здрасте, здрасте, молодой человек», — сказал он. Я вас знаю. У меня отличная память на лица. Я судил за нарушение. Я слегка поклонился. Судил, на всего один раз. Очень рад. Надеюсь, урок пошел вам на пользу, и вы и справились. Превосходно. Кстати, что за проступок вы совершили? Не надо не подсказывать, сам вспомню. А, ну, конечно. Вы украли сумочку. Нет, нет, я... Вот именно, украли дамскую сумочку. Непререкаемым тоном, повторил он. Я прекрасно помню. Но теперь с преступным прошлым покончено, верно? Мы начали новую жизнь, да? Великолепно. родрик подойдите сюда. Чрезвычайно интересный случай. Спутник папаши Бассета поставил на стол поднос для визитных карточек, который рассматривал, и подгреб к нам. Я уже обратил внимание, какой-то диковиннейший экземпляр человеческой породы. Двухметрового роста, в широченном клетчатом пальто из шотландского пледа, чуть не до он казался поперек себя шире и невольно притягивал все взгляды. Природа словно бы решила сотворить горилу, но в последнюю минуту передумала. Впрочем, поражал этот субъект не только гигантскими размерами. Вблизи вы уже видели лишь его физиономию. Квадратную, мясистую, с крошечными усиками где-то посередине. Глазки острые, так вас и буравят. Не знаю, доводилось ли вам видеть в газетах карикатуры диктаторов. Подбородок задран к небу, глаза сверкают, они произносят перед восторженной толпой пламенную речь по поводу открытия нового Кегельбана. Так вот, этот субъект был вылитый диктатор с карикатуры Родрик, я хочу познакомить вас с этим молодым человеком, сказал папаша Бассет. Его случай блестяще подтверждает мысль, которую я не устаю повторять. В тюрьме человек не деградирует, тюрьма не калечит его душу и не мешает, ступив на прежнего себя, подняться в высшие пределы. Этот номер про высшие пределы мне знаком. Он из репертуара Джифса, но «Где старикан-то его подцепил? Интересно!» «Взгляните на этого молодого человека!» «Совсем недавно я приговорил его к трем месяцам лишения свободы за воровство сумочек на вокзалах. И вот, вам, пожалуйста, пребывание в тюрьме оказало на него самое благотворное воздействие. Он духовно возродился». «Вы так думаете?» «Отозвался диктатор». Не могу сказать, что он саркастически хмыкнул. Но и вот он мне все равно не понравился. Да и смотрел он на меня с гнусным надменным выражением. Помнится, в голове мелькнула мысль, что именно ему следует фыркать на серебряную корову. Лучшей кандидатуры не найти. С чего вы взяли, что он духовно возродился? Да разве можно в этом сомневаться? Достаточно взглянуть на него. Хорошо одет даже регатин Вполне достойный член общества. Не знаю, каков его нынешний род деятельности, но сумочки он не крадет, это ясно как день. Чем вы сейчас занимаетесь, молодой человек? По всей видимости, крадет зонты. Ответил диктатор. Я вижу, он опирается на ваш зонт. Да как он смеет? Нахал! Сейчас я ему докажу. И вдруг меня будто огрели по лицу носком, в который натолкали мокрого песку. Я сообразил, что обвиняет он меня не без оснований. Понимаете, я вспомнил, что выходил из дома без зонта. И вот подишь ты. Стою сейчас перед ними, опираясь на ручку зонта. Всякий подтвердит, что это именно зонт, а не что-то другое. Не могу постичь, что побудило меня взять зонт, который был прислонен к стулу работы 17 века, ну, разве что первобытный инстинкт, влекущий человека без зонта к первому попавшемуся на глаза зонту. Так цветок тянется к солнцу. Следовало принести извинения, как подобает мужчине, и я их принес, возвращая этот окаянный предмет владельцу. Э -э Простите, сам не понимаю, как это произошло. папажа Басет сказал, что он тоже не понимает. Более того, он смертельно огорчен. После такого разочарования не хочется жить. Диктатор счел своим долгом подлить масло в огонь. Он предложил позвать полицию. И глаза у старикашки Бассета так и загорелись. Позвать полицию? Что может быть любезней сердцу мирового судьи? Он весь подобрался, как тигр, подчуявший запах крови, и все же сокрушенно покачал головой. «Нет, Родрик, не, не могу. Ведь сегодня самый счастливый день в моей жизни». Диктатор скривил губы, явно желая сказать, что день станет еще счастливее, если арестуешь жулика. «Да послушайте, наконец!» — пролепетал я. «Это чистейшее недоразумение». «Ха!» — возгласил диктатор. «Я подумал, что это мой зонт. «Вот в этом-то и состоит ваша беда, молодой человек», — изрек папаша Бассет. «Вы совершенно не способны уразуметь разницу между Наум, моё и Тум, твое. Но так и быть». «На сей раз я отпущу вас с миром, но советую вести себя очень осмотрительно. Емте, Родрик!» И они потопали прочь. Но в дверях диктатор еще раз смирил меня взглядом и снова издал свое «Ха!» Можете себе представить, какое гнетущее впечатление произвел этот инцидент на человека с тонкой душевной организацией? Первым моим побуждением было плюнуть на теткину комиссию. и поскорее домой пропустить еще стаканчик живительного эликсира. Душа жаждала его, как та самая лань, которая желает потоком воды, или как там еще сказано. Каким надо быть кретином, чтобы выйти из дому, приняв всего одну порцию? Я хотел уже слинять и со всех ног к животворящему источнику. Но тут из задней комнаты вышел хозяин, впустив в лавку густую волну мясных запахов и рыжего кота, и обратился ко мне с вопросом, чем может служить. Увы, он напомнил мне о цели моего визита. И я ответил, что, насколько мне известно, у них в лавке продается сливочник работы 18 века. Хозяин отрицательно помотал головой. Унадый такой замшадый старичок чуть не весь скрыт седыми космами бороды. «Опождали, шударь!» «У него уже есть покупатель!» «Не мистер ли Траверс?» «Ого!» «Тогда все в порядке!» «Узнай, о муж приветливый и величавый!» «Продекламировал я, желая его задобрить «Что упомянутый тобою Траверс, мой дядя?» «Он просил меня взглянуть на сливочник, так что извольте показать!» «Представляю, какая-то немыслимая рухлить «Корова очень красивая!» «Ха — Ха! — бросил я, подражая интонациям диктатора. — Это вы считаете ее красивой. Важно, что скажу я. Признаюсь честно, что в старинном серебре я ничего не смыслю. Увлечение дядюшки всегда считал чудачеством, которому он зря потакает. Эта страсть может завести его, бог знает, как далеко. Впрочем, я щадил его чувства и своего мнения никогда не высказывал. Я, конечно, и не ждал, что означенная корова приведет меня в восторг. Но когда бродатый старец выдернул из тьмы, в которой скрылся минуту назад, и показал мне свой экспонат, я чуть не расхохотался. Потом мне захотелось плакать. И вот за такое уродство мой дядюшка готов выложить чертову прорву денег. Нет, нет, это удар ниже пояса. Передо мной была серебряная корова. Я назвал предмет коровой, но не спешите представить себе симпатичное полное чувство собственного достоинства, травоядное, вроде тех, что мирно пасутся неподалеку на лугу. Это вульгарное, хамское отровье принадлежало к темному уголовному миру. Именно такие плебеи шляются по улицам и сплевывают себе под ноги. Высотой тварь была около четырех дюймов, дюймов 6 в длину. На спине откидная крышка, хвост загнут кверху и касается кончиком хребта. Надо полагать, эта петля служила ручкой для любителей сливок. При виде ее я словно опустился на самое дно общества. Поэтому мне не составило ни малейшего труда выполнить наставление тетушки Далии. Я схривил губы, презрительно сморщил нос и с отвращением фыркнул. всё это означало, что корова произвела в высшей степени отталкивающее впечатление, и замшелый старикан дернулся, будто ему нанесли удар в самое сердце. «Нет, нет, нет, нет, нет, еще раз нет. Что за монстра вы мне принесли?» уберитесь с глаз долой, смотреть противно повелел я кривясь и фыркая вас на доли корова на доли вот именно на доли корова слишком молода слишком молода кажется у него даже пена показалась изо рта впрочем не уверен но все равно он был потрясен до глубины души это несомненно как это возможно слишком молода Мы современными подделками не торгуем. Вещь восемнадцатого века. О, клеймо, смотрите. Не вижу никакого клейма. Вы что, слепой? Тогда выйдите на улицу, там светлее. Хм, пожалуй. Согласился я и вальяжно двинулся к двери. но Просто величайший знаток, досадующий, что у него попусту отнимают время. Вальяжно я сделал несколько шагов, потому что мне под ноги попался кот, и я чуть не упал. С трудом удержавшись на ногах, вылетел из лавки точно вор, за которым гонится полиция. Корова выскользнула из рук, а я, к счастью, столкнулся с прокожим, иначе грохнулся бы мне в канаву. Ой... «Напрасное», — сказал к счастью, потому что прохожим оказался сэр Уоткин Бассет. Он столбом стоял в своем пенсне с ужасом и негодованием, выпучив глаза, а я словно бы видел, как он загибает один за другим пальцы на руке. Так, сначала сумочки воровал, потом зонты, теперь антикварную лавку ограбил. Весь вид папаши Бассета выражал, что чаша его терпения переполнилась. «Полиция!» «Родерик, зовите полицию!» – завопил он и отпрыгнул в сторону. Диктатор рад стараться. «Полиция!» – гаркнул он. «Полиция!» – верещал папаша Бассет козлетоном. «Полиция!» – рыкнул диктатор чуть ли не в субконтроктаве. В тумане замаячила что-то огромное и вопросила. «Что тут происходит?» Конечно, пожелая задержаться и вступить в беседу, я все бы объяснил, но у меня не возникло желания задержаться и вступить в беседу. Боком-боком в сторону, потом со всех ног наутек, только меня и видели. что и раздался крик, но так и остановился. «Ждите!» — тоже мне нашли дурака. Я бежал улочками и переулками и, наконец, оказался неподалеку от Слоун-сквер. Там сел в такси. И оно повезло меня в цивилизованный мир. Сначала я решил заехать в Трутни и перекусить, но очень скоро понял, что такое испытание сейчас не по мне. Я чрезвычайно высокого мнения о клубе Трутни. Этот блеск остроумия, дух товарищества, атмосфера, впитавшая все самое лучшее и талантливое, чем может гордиться Лондон. Однако, сидящие за столом, я знал... будут кидаться друг в друга хлебом, а мне в моем нынешнем состоянии летающий хлеб категорически противопоказан. И мгновенно изменив планы, я велел шоферу вести себя в ближайшие турецкие бани. В турецких банях я люблю нежиться подолгу, и потому выродился домой уже к вечеру. Мне удалось поспать часика 3 в моей кабинке, а после того, как с меня сошло семь потоп в все недуги парной, Я окунулся в ледяной бассейн, мое лицо заиграло прежними здоровыми красками. Весело напивая, я отпер дверь своей квартиры и вошел в гостиную. И вот тут моя радость вмиг улетучилась. На столе лежала пачка телеграмм. Глава вторая Не знаю, слышали ли вы из моих уст о прежних похождениях вашего покорного слуги Эгаси Филлокла, а если слышали, хватило ли у вас терпения дослушать все до конца, но, если вам все же знакома та история, вы, несомненно, помните, что неприятности тогда начались со шквального огня telegram и, естественно, Не удивитесь моему признанию, что я глядел на гору телеграфных бланков без всякого удовольствия. Вид телеграммы, много ли их или хотя бы одна, вызывает у меня предчувствие беды. Сначала мне показалось, что этих окаянных вестников судьбы десятка два, не меньше. Но при внимательном рассмотрении насчитал три. Все были отправлены из Тотли и все подписаны одним именем. Я прочел первую. В Устеру, Беркли Мэншенс, Беркли Сквер, Лондон. Приезжай немедленно, мы с Мадлен серьезно поссорились. Жду ответа. Гасси. Потом вторую. Удивлен, что нет ответа на мою телеграмму, в которой прошу приехать немедленно. Мы с Мадлен серьезно поссорились. Жду ответа. Гасси. И, наконец, третью. Берти Скотина. Почему не отвечаешь на мои телеграммы? Послал тебе сегодня две с просьбой приехать немедленно. Мы с Мадлен серьезно поссорились. Брось все и поскорей приезжай. Постарайся помирить нас, иначе свадьба не состоится. Жду ответа. Гасси. Я уже сказал, что пребывание в турецких банях отлично восстановило mens sana Ну, здоровый дух в теле. Это по-латыни. Не помню, что там дальше. Эти отчаянные призывы свели все на нет. Увы, мои дурные предчувствия оправдались. Когда я увидел гнусные бланки, внутренний голос прошептал. Ну вот, опять начинается свистопляска. И угадал. Свистопляска действительно началась. Услышав знакомые шаги из глубины квартиры, возник Дживс. Один-единственный взгляд, и он понял дела у хозяина Плохи. «Вы заболели, сэр?» «Участливо спросил он». Я рухнул на стул и в волнении потер лоб. «Нет, Дживс, я не заболел. Но настроение припакостное. Вот, прочтите». Он пробежал глазами листки и вернул их мне. Я почувствовал в его манере почтительную тревогу, вызванную угрозой разрушить мирное течение жизни его молодого господина. — В высшей степени неприятно, сэр, — задумчиво произнес Дживс. Конечно, он проник в самую суть. Он не хуже меня понимал, какие невзгоды сулят эти злополучные телеграммы. Обсуждать положение дел мы, конечно, не стали. Это бы значило упоминать имя женщины без должного уважения. Но Дживсу известны все перипетии запутанной истории Бассетт-Вустер, и он, как никто другой, видит, что добра от семейки Бассетт не жди. Он и без слов знает, почему я сейчас нервно закурил, и по бульдожье выдвинул вперед нижнюю челюсть. Как вы думаете, Джевс, что там у них стряслось? Не отважусь строить предположения, сэр. Он говорит, свадьба может сорваться. Почему? Я все время задаю себе этот вопрос. Именно, сэр. Не сомневаюсь. что и вы его себе задаете. — Именно так, сэр. — Ой, тайна покрытая мраком, Дживс. — Глубочайшим мраком, сэр. С уверенностью можно утверждать лишь одно. гаси снова угораздило ляпнуться в ложу. Что именно он натворил, мы, надо полагать, в скорости узнаем. Я погрузился в воспоминания об Агастусе Фингнотле. Сколько я его помню, он бил рекорды по части тупости. Достойнейшие из судей давно вручили ему пальму первенства. Да что там, даже в закрытой школе, где я с ним познакомился... Его иначе как балдой не называли, хотя конкурентов было немало. Например, бингалитл Литтл, Фредди Твистлтон. Ну, я. Джейвс, что мне делать? Думаю, сэр, самое правильное – ехать в Тотли Тауэрс. Да разве это мыслимо? Да старик бас от меня на порог не пустит. Может быть, сэр, стоит познать телеграмму мистеру Финкнотлу и сообщить о вашем затруднении. Возможно, он найдет способ его разрешить. А что? Здравая мысль? Я поспешил на почту и отправил телеграмму следующего содержания. Финкнотлу, Тотли Тауэрс, Тотли. Хорошо тебе требовать, приезжай немедленно. А как я приеду, черт вас всех побери? Ты ведь не знаешь... Какие у нас с папашей Бассетом отношения? Кого он меньше всего ждет к себе с визитом, так это Бертрама Уустера. При виде меня взбесится и спустит собак. Не предлагай мне наклеивать фальшивые усы и явиться под видом водопроводчика. Проверять канализацию. Этот гад слишком хорошо меня помнит и сразу же разоблачит самозванца. Что делать? Что там у вас стряслось? Что значит серьезно поссорились? Из-за чего? Почему свадьба под угрозой? Как ты вел себя с барышней? И вообще какого черта? Жду ответа. Берти. Ответ пришел во время ужина. В Устеру. Беркли Мэншенс, Беркли Сквер, Лондон. Дело непростое, но надеюсь уладить. Отношения с Мадлен натянутые, но пока мы разговариваем. Скажу ей, что получил от тебя важное письмо, в котором ты просишь позволения приехать. Жди в скором времени приглашения. Гасси. Утром, проворочившись всю ночь без сна, я получил не одно, а несколько этих самых приглашений. Вот первое. Все удалось уладить. Приглашение отправлено. Пожалуйста, привези с собой книгу «Мои друзья Тритоны», автор Лоретто Пибоди, издательство «Попгоут и Грули». Можно купить в любом книжном магазине. Гасси. Второе. Берти, дорогой, слышала, вы едете сюда. Страшно, рада, вы можете оказать мне важную услугу. Стиффи. Третье. «Берти, пожалуйста, приезжайте, если вам хочется, но мудро ли это?» «Боюсь, встреча со мной причинит вам ненужную боль, зачем сыпать соль на раны?» «Мадленд». В эту минуту Дживс принес мне утренний чай, и я молча протянул ему послание. Он также молча прочел их. Я успел выпить полчашки горячего, вселяющего бодрость напитка, прежде чем он, наконец, изрек. «Мне кажется, сэр, надо ехать немедля. Я начну укладывать вещи. Прикажете позвонить миссис Траверс?» «Зачем?» «Она сегодня уже несколько раз звонила». «Вот как!» «Ну, тогда, пожалуй, стоит отзвонить ей». — По-моему, сэр, это необходимость отпала. Кажется, ваша тетушка явилась собственной персоной. Раздался долгий пронзительный звонок. Видно, тетушка нажала кнопку у парадной двери и не желала ее отпускать. Джейс исчез, и минуту спустя я убедился, что чутье его не обмануло. Комнаты заполонил громоподобный голос, тот самый голос, при звуках которого члены охотничьих обществ Кворн и пачли некогда подскакивали в седлах и хватались за шапочки, ибо он возвещал, что неподалеку показалась лиса. «Что, Джейвс, этот гончий пес еще не проснулся? Ага, вот ты где!» Тетя далее ворвалась ко мне в спальню. Лицо у неё и всегда-то пылало румянцем. Ведь она страстная охотница и с младых ногтей не пропускает ни единой лисей травли. Самая клятая погода ей ни но сейчас она была просто багровая. Дышала прерывисто. В горящих глазах детская обида. Человек, куда менее проницательный, чем Бертрам Вустер, догадался бы, что тетушка в расстроенных чувствах. Я видел ее просто распирает обрушить на меня новости, с которыми она пришла. Однако она сдержалась и начала распекать меня, что, мол, на дворе день, а я все еще валяюсь в постели. «Дрыхнешь, как свинья!» Заключила она со свойственной ей резкой манерой выражаться. «Я вовсе не дрыхну», — возразил я. «Давным-давно проснулся и, кстати, собирался завтракать. Надеюсь, вы составите мне компанию. Яичница с ветчиной, само собой разумеется, но, если пожелаете, вам подадут копченую селедку». Она оглушительно фыркнула. «Вчера утром я от такого звука... Просто испустил бы дух Сейчас Я почти оправился после попойки Но все равно мне показалось Что прямо в спальне Взорвался газ и погибло Несколько человек Яичница Копченая селедка Мне сейчас нужен бренди С содовой Вилли Джейфсу принести Если он забудет про содовую Я не рассержусь Берти Произошла катастрофа «Так, идемте в столовую, моя дрожайшая-дрожащая осинка», — предложил я. «Там нам не помешают. А здесь Джейфс будет складывать вещи». «Ты уезжаешь?» «Да, в Тотли towers Я получил чрезвычайно неприятно...» «В Тотли towers Хо, Ну и чудеса! Именно туда я и хотел тебя немедленно послать Затем и приехала». «Как, как так?» Это... «Да вопрос жизни и смерти!» «Да о чем вы?» «Скоро поймешь, я тебе все объясню» «Тогда немедля в столовую мне не терпится узнать» «Ну вот рассказывайте, моя дражайшая таинственная родственница» «Сказал я, когда Дживз поставил на стол завтрак и удалился» «Выкладывайте все без утайки» С минуту в тишине раздавались одни только мелодичные звуки Тетушка пила свой бренди с содовой, а я кофе. но ну вот она опустила руку со стаканом и глубоко вздохнула. — Берти, для начала я коротко выскажу свое отношение к сэру Уоткину Бассету, кавалеру ордена Британской империи второй степени. — Да нападет на его розы тля. Пусть в день званого обеда его повар напьется, как сапожник. И пусть его куры, все абсолютно куры, заболеют вертячкой. — А что он кур разводит? — поинтересовался я, решив взять эти сведения на заметку. — Пусть бочок в его уборной вечно течет, на его башку пусть термиты... Если только они водятся в Англии, сгрызут фундамент Тотли totally Тауэрс до последней крошки. А когда он поведет к алтарю свою дочь Мадлен, чтоб ее обвенчали с этим кретином виски-боклом, пусть в церкви на него нападет неудержимый чих, а платка в кармане не окажется. Она перевела дух... А я подумал, что все ее пламенные заклинания отнюдь не прояснили сути дела. «Великолепно!» — сказал я. «Присоединяюсь ко всем вашим пожеланиям. Однако, чем старый хрыч перед вами провинился?» «Сейчас расскажу. Помнишь сливочник, ну, ту серебряную корову?» Я хотел было подцепить на вилку кусок яичницы, но рука у меня задрожала. Помню ли я корову? Да я ее до смертного часа не забуду. Вы не поверите, тетя Даля, но когда я появился в лавке, то встретил там этого самого Бассета. Просто невероятное совпадение. Ничего невероятного в этом совпадении нет. Он пришел туда посмотреть сливочник убедиться, что Том был прав, когда его расхваливал. Потому что этот кретин, я имею в виду твоего дядюшку, рассказал Басету о крови. Уж ему-то следовало знать, что этот изверг измыслит какое-нибудь гнусное злодейство и погубит его. Вот так и случилось. Вчера Том... Обедал у сэром Уоткином Басетом в его клубе. Среди закусок были холодные омары, и вероломный Макеавелли соблазнил Тома попробовать. Я широко открыл глаза, отказываясь верить. Неужели вы хотите сказать, что дядя Том ел омаров? — С ужасом спросил я, зная, какой чувствительный у дядюшки желудок и как бурно он реагирует на недостаточно деликатную пищу. — И это после того, что случилось на Рождество? Том поддался уговорам негодяя и съел не только несколько фунтов омаров, но и целую грядку свежих огурцов. Судя по его рассказу, А рассказал он мне всего лишь нынче утром. Вчера, вернувшись домой, он только стонал. Сначала он отказывался решительно и наотрез. Но в конце концов не выдержал давления обстоятельств и уступил. В клубе Бассета, как и еще в нескольких других, Посреди обеденные залы стоит стол, уставленный закусками. И где бы вы ни расположились, они вам буквально мозолят глаза. Я кивнул. В трутнях то же самое. Однажды Киттикэт Поттер Перебрайт, сидя у окна в углу, шесть раз подряд попал булочками в пирог с дичью. И это погубило беднягу Тома. Под змеиными уговорами Бассета... Он бы легко устоял, но вид омаров был слишком соблазнителен, и он не выдержал. Он не выдержал этого искушения, набросился на них, как голодный эскимос, а в шесть часов мне позвонил швейцар и попросил прислать машину, чтобы забрали несчастного, который корчился в библиотеке, забившись в угол. Его там обнаружил мальчик-слуга, Через полчаса Том прибыл домой и жалобным голосом попросил соды. «Ха! Нашел лекарство, соду!» Тетушка далее саркастически расхохоталась. «Пришлось вызывать ему двух врачей, делать промывание желудка!» «А тем временем, — подсказал я, уже догадавшись, каково было дальнейшее развитие событий, А тем временем злодей Бассет со всех ног в лавку и купил корову Хозяин обещал Тому не продавать ее до трех часов дня Но пробило три, а Том не появился Корову захотел приобрести другой покупатель И он ее, конечно, продал Вот так-то, племянничек дорогой Владельцем коровы стал Бассет Вчера вечером он ее увез в Тотли. Что и говорить, печальная история, к тому же подтверждает мое мнение о папаше Басете. Мировой судья, который оштрафовал молодого человека на пять фунтов за невиннейшую шалость, ну, вместо того, чтобы просто пожурить его, способен на все. Однако я не представлял себе, каким образом тетушка хочет исправить положение. Я убежден, что в таких случаях Остается лишь стиснуть зубы, молча возвести глаза к небу, постараться все забыть и начать новую жизнь. Так ей и сказал, намазывая тост джемом. Она вонзила в меня взгляд. Ах, вот значит, как ты относишься к этому возмутительному происшествию. Да, именно так я к нему отношусь. Надеюсь, ты не станешь отрицать, что, согласно всем человеческим законам, корова принадлежит тому. Разумеется, не стану. И тем не менее, спокойно примешь это вопиющее беззаконие. Позволишь, чтобы кража сошла мошеннику с рук? На твоих глазах произошло одно из самых гнусных преступлений, которые несмываемым позором ложатся на всю историю цивилизованных государств, а ты лишь разводишь руками и вздыхаешь, дескать, как досадно, не желаешь даже пальцем шевельнуть. Я вдумался в ее слова. Как досадно? Не тут вы, пожалуй, не правы. Я признаю, что случившееся Требует куда более энергичных комментариев Но никаких действий я предпринимать не буду Ну что ж Тогда действовать буду я Я выкраду у него эту окаянную корову Я в изумлении вытаращил глаза Упрекать тетушку я не стал Но мой взгляд ясно говорил Опомнитесь, тетенька Согласен Гнев ее был более чем праведен. Но я, вот лично я, не одобряю насильственных действий. Надо пробудить ее совесть, решил я, и только хотел деликатно осведомиться, а что подумают о таком поступке члены охотничьих обществ Куарн и Пэтчли? Как вдруг она объявила. «Нет!» «Выкрадешь ее ты!» Я только что закурил сигарету и, если верить экламе, должен был почувствовать блаженную беззаботность, но, видимо, мне попался не тот сорт, потому что я вскочил со стула, будто кто-то воткнул снизу в сиденье шила. «Я?» «Именно ты!» «Смотри, как все удачно складывается!» «Ты!» Едешь в гости в Тотли. Там тебе представится множество великолепных возможностей незаметно похитить сливочник. Ни за что. И отдать его мне. Иначе я не получу от Тома чек на публикацию романа Помоны Грайндл. Настроение у него сквернейшее. И он мне откажет. А я вчера подписала с ней договор Согласилась на баснословный гонорар Причем половина суммы должна быть выплачена В виде аванса ровно через неделю Так что в бой, в бой, мой мальчик Не понимаю, зачем делать из мухи слона? Не о такой уж великой услуги просит тебя, любимая тетка Такую услугу я не могу оказать даже любимой тетке Я и в мыслях не допускаю Допускаешь, мой птенчик «Еще когда допускаешь, а если нет, сам знаешь, что тебя ждет!» Она многозначительно помолчала. «Вы следите за развитием моей мысли, Ватсон!» Я был просто убит. Слишком прозрачным оказался ее намек. Моя жестокосердная тетушка владеет могучим орудием, которое постоянно держит над моей головой, как меч над головой этого... Как его? Ну, черт, забыл имя того бедолаги. Ну, Джив знает. И вынуждает меня подчиняться своей воле. А это оружие — это угроза отлучить меня от своего стола и, соответственно, от деликатесов Анатолия. Нелегко забыть то время, когда она на целый месяц закрыла передо мной двери своего дома, да еще в самый разгар сезона охоты на фазанов, из которых этот чародей творит нечто волшебное. «Ради бога! Зачем дяде Тому эта кошмарная корова? На нее смотреть противно. Ему без нее будет гораздо лучше». Он так не считает И довольно об этом Сделай для меня это пустяшное одолжение Иначе гости за моим столом начнут спрашивать А что это мы совсем перестали встречать у вас Берти Вустера? Кстати, какой восхитительный обед приготовил вчера анатоль Ему поистине нет равных Не удивляюсь, что ты такой поклонник его стряпни Она буквально тает во рту. Это ведь твое выражение. Я сурово посмотрел на нее. — Тетя Дарья, это что, шантаж? — Ну, конечно. А ты разве сомневался? И она унеслась прочь. Я снова опустился на стул и принялся задумчиво жевать остывший бекон. Вошел Джейкс. — Чемоданы уложены, сэр. — Хорошо, Джейвс. Вздохнул я. — Едем. — всю свою жизнь, Джейвс, — сказал я, прервав молчание, которое длилось 87 миль. Всю свою жизнь я попадаю в самые абсурдные передряги, но вот такого абсурда, как этот, я и представить себе не мог. Мы хотели в моем добром старом спортивном автомобиле, приближаясь к Тотли Тауэрс. Я за рулем, Дживс рядом, чемоданы сзади на откидном сидении. Мы тронулись в путь в половине 12наго двенадцатого, И сейчас солнце сияло особенное весело на ясном предвечернем небе. Был погожий благодатный денек, уже по-осеннему свежий и приятно бодрящий. При других обстоятельствах я бы без умолку болтал, приветственно махал с сельским жителям может быть, даже напевал что-нибудь бравурное. При других обстоятельствах. Если что и невозможно было изменить... — Так это обстоятельство, поэтому никакого бравурного пения с моих уст не срывалось. — Да, такого я и представить себе не мог, — повторил я. Э, — Прошу прощения, сэр. Я нахмурился. Дживс решил дипломатничать, но время для своих штучек выбрал на редкость неудачное. — Перестаньте притворяться, Дживс, — сухо сказал я. — Вам все отлично известно. Во время моего разговора с теткой вы были в соседней комнате, а реплики вполне можно было услышать на пикадиле Дживс оставил свои дипломатические уловки. — Да, сэр. Должен признать, суть беседы от меня не ускользнула. — Давно бы так. Вы согласны, что положение аховое? — Не исключаю, сэр, что обстоятельства... которые вы попадете, могут оказаться весьма и весьма щекотливыми. Меня одолевали мрачные предчувствия. Если бы начать жизнь заново, Джейвс, я бы предпочел родиться сиротой и не иметь ни одной тетки. Это турки сажают своих теток в мешки и топят в Босфоре. Насколько я помню, сэр, топят они не теток, а одолисок. Странно. А почему теток не топят? Сколько от них зла во всем мире! Каждый раз, как ни в чем не повинный страдалец попадает в безжалостные когти судьбы, виновата в этом, если копнуть поглубже, его родная тетка, это, говорю я вам, я, Дживс, можете... Кому угодно повторить, ссылаясь на меня. — Над этим стоит задуматься, сэр. Не пытайтесь меня убеждать, что есть тетки плохие, а есть хорошие. Все они, если приглядеться, одинаковые. Веднинское нутро рано или поздно проявится. Ну вот возьмите нашу тетушку Далию, Дживс. Я всегда считал ее... Воплощением порядочности и благородства. И чего она требует от меня сейчас, а? Обществу известен Вустер, срывающий из полицейских каски. Потом Вустера обвинили в том, что он ворует сумочки. Ха, но этого мало. Тетке захотелось познакомить мир с Вустером, который приезжает погостить в дом мирового судьи и в благодарность за это. за его хлеб-соль. Крадет у него серебряную корову. Какая гадость!» «Праведно негодовал я. Очень неприятное положение, сэр». «А интересно, Дживс, как примет меня старикашка Бассет?» «Будет любопытно наблюдать за его поведением, сэр». но не выгоднит же он меня, как вы думаете? Ведь я как-никак получил приглашение от мисс Бассет». — Конечно, не выгонит, сэр. — Однако вполне возможно, что он глянет на меня поверх пенсне и с презрением хмыкнет. Хм, не слишком вдохновляющая перспектива. — Да уж, сэр. — Я что хочу сказать? Ведь и без этой коровы я попал бы в достаточно затруднительные обстоятельства. — Вы правы, сэр. «Осмелюсь поинтересоваться в ваши намерения Входит выполнить пожелание миссис Траверс. Когда ведешь автомобиль со скоростью 50 миль в час, ты лишен возможности в отчаянии воздеть руки к небу. А только так я бы мог выразить обуревавшие меня чувства». «Никак не могу решить, Джесс, совсем измучился». Помните, ну, этого деятеля, которого вы несколько раз цитировали? Ну, он еще чего-то там жаждал, потом про трусость. Одним словом, и с же пословицы. Вы имеете в виду Макбета, сэр, героя одноименной драмы покойного Уильяма Шекспира. О нем сказано «В желаниях ты смел, а когда шло до дела – слаб». Но совместимость жаждать высшей власти – и собственную трусость создавать И хочется, и колется, как кошка в пословице. Вот, — Вот-вот, это про меня. Я сомневаюсь, колеблюсь. Джевс, я правильно произнес это слово? — Безупречно правильно, сэр. — Когда я начинаю думать, что меня отлучат от кухни Анатоля, я говорю себе, а, была не была, рискну. Потом вспоминаю, что в Тоддли Тауэрс мое имя и без того смешали с грязью, что старый хрыч Бассет считает меня последним проходимцем, отпятым жуликом, который тащит все, что под руку попадется. Ну, если оно только не приколочит гвоздями. Прошу прощения, сэр. А что, я разве вам не рассказывал, да? Хм, мы с ним вчера снова столкнулись, да еще похлеще, чем в прошлый раз. Он меня теперь считает настоящим уголовником, врагом общества номер один, ну, в крайнем случае, номер два. Я кратко пересказал Дживсу вчерашнее происшествие. Вообразите смятение моих чувств, когда я увидел, что он усмотрел в нем нечто юмористическое. Дживс редко улыбается. Но сейчас его губы... Начала кривить несомненная усмешка. — Забавное недоразумение, сэр. — Вы сказали «забавное», Дживс? Он понял, что его веселье неуместно, мгновенно стер усмешку и вернул на лицо выражение строгое и почтительное. — Прошу прощения, сэр. Мне следовало сказать досадное. — Вот именно. «Понимаю, каким испытанием оказалась для вас встреча с сэром Водкиным в подобных обстоятельствах». «Да уж. А если он застукает меня, когда я буду красть его корову?» «Испытание окажется еще более жестоким. Эта картина все время стоит у меня перед глазами». «Очень хорошо понимаю вас, сэр. Так малодушничает наша мысль, и вязнет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от промедления долгого. Ой, в самую точку, Дживс, в самую точку. Именно это я и хотел сказать. Я погрузился в еще более глубокое уныние. Видите ли, Дживс, тут есть одно немаловажное обстоятельство. Если я решусь украсть корову, нужно правильно выбрать время. Но не пойдешь же к ней у всех на виду и не положишь просто так ее в карман. Такие операции тщательно обдумывают, заранее планируют и стараются не упустить ни одну мелочь. А мне, между прочим, предстоит полностью сосредоточить умственные способности на примирении Гасси и мисс Бассетт. Вы правы, сэр. Я понимаю, как все непросто. Мало мне с ними забот. Так еще стифи от меня чего-то добивается. Вы, конечно, помните третью телеграмму из утренней почты. Она от мисс Стефани Бинг. Это кузина мисс Бассетт. И тоже живет в Тотли towers Но ну, вы ее знаете, Джейрс. Она обедала у нас недели две назад. Небольшого росточка... Ну, водоизмещением с наперсток. Да, сэр. Я помню мисс Бинг. Очаровательная молодая особа. Вполне. Только ей-то чего от меня надо? Вот в чем вопрос. Подозреваю, что уж тут-то совсем что-то неудобоваримое. Еще и о ней изволь печься. Что за жизнь, а, Джирс? Прекрасно понимаю, сэр. И все же... «Не будем падать духом, верно, Дживс?» «Совершенно верно, сэр». За разговором мы ехали с неплохой скоростью, и я не оставил без внимания указатель, на котором значилось «Тотли Тауэрс» 8 миль. Впереди, окруженный деревьями, показался прекрасный дом. Я притормозил. «Ну что, Дживс, достигли цели?» — Хотелось бы надеяться, сэр. Мы и в самом деле ее достигли. Въехав в ворота и подкатив к парадному крыльцу, мы услышали от дворецкого подтверждения, что перед нами действительно резиденция сэра Уоткина Бассета. Рыцарь роланд к темной башне подъехал. Неведомо к чему произнес Дживс, вылезая из машины. Я издал неопределенное междометие и тут обратил внимание на Дворецкого, который пытался мне что-то втолковать. Наконец, смысл его речей проник в мое сознание. Если я желаю видеть обитателей поместья, я выбрал неудачное время для визита, внушал мне он. Сэр Уоткин ушел на прогулку. «Думаю, он где-нибудь...» Неподалеку с сэром Родериком Сподом. Я вздрогнул. После злоключений в антикварной лавке это имя, как вы сами понимаете, навеки вгрызлось в мою печенку. С Родериком Сподом? Это такая необъятная глыба с крошечными усиками и глазками до того острыми, что открывают устрицы с пятидесяти шагов. Он самый, сэр. Он приехал вчера из Лондона вместе с сэром Воткиным. Кажется, мисс Мадлен в комнатах, но отыскать ее будет нелегко. А что, мистер Финкнотл? Видимо, пошел пройтись, сэр. Ясно. Ну и отлично. Успею перевести дух. Удачно, что представилась возможность побыть хоть немного одному. Хотелось хорошенько пораскинуть мозгами, и я стал неспешно прогуливаться по веранде. Весть о том, что в доме гостит Родерик Спод, оказалась для меня ударом под дых. Я-то думал, что он просто клубный знакомый папаши Бассета, что географически сфера его деятельности ограничивается исключительно Лондоном, и вот подишь ты. Он в Тоттли Тауэрс. Имея в перспективе угрозу оказаться под неусыпным оком данного, имея в перспективе угрозу оказаться под неусыпным оком, одного только сэра воткина я и то пребывал в сомнениях относительно теткиной комиссии, которая, как и прочие авантюры этой дамы, способна привести в дрожь даже и самых отважных, но теперь узнав, что здесь гостит диктатор, я откровенно струсил. Да что говорить, вы и сами все понимаете. Представьте, как чувствовал бы себя герой преступного мира, который приехал в замок Грэндж убить жертву, и встретил там не только Шерлока Холмса, решившего провести уикенд на пленэре, но и Эркюля Пуаро. И чем больше я размышлял о тетке наизотеи украсть корову, тем меньше она мне нравилась. Не, ну, ну наверняка можно найти компромисс. Надо только как следует постараться. Вот о чем я думал, расхаживая по веранде и глядя себе под ноги. Старый хрыч Бассетт, как я заметил, отлично распорядился своими денежками. Я считаю себя знатоком по части загородных домов, и нашел, что вот эта усадьба отвечает самым строгим требованиям. Живописный фасад, большой парк, идеально подстриженные лужайки, мирный дух старины, как это принято назвать, вдали мычат коровы, блеют овцы, хибечут птицы. Вот чуть ли не рядом раздался выстрел охотничьего ружья. Кто-то пытается подстрелить зайца, Может быть, в Тотли Тауэрс живут злодеи, но все здесь радует глаз, куда ни посмотри. Я стал прикидывать. Сколько лет понадобилось старому грабителю, чтобы скопить деньги на это поместье, приговаривая каждый день к штрафу в пять фунтов, ну, скажем так, человек двадцать? И тут мое внимание привлек интерьер комнаты на первом этаже, Куда можно заглянуть через открытую стеклянную дверь? Это была малая гостиная. Вам, конечно, доводилось видеть такие. Только в этой что-то уж слишком много мебели. Действительно, комната битком набита стеклянными горками. А стеклянные горки битком набиты серебром. Несомненно, передо мной коллекция папаши Бассета. Я остановился. Что-то неудержимо тянуло меня войти в гостиную. И я вошел, и сразу же оказался нос к носу с моей старинной приятельницей, серебряной коровой. Она стояла в маленьком шкафчике прямо возле двери, и я уставился на нее, взволнованно, дыша на стекло. Тут я заметил, что шкафчик не заперт. И в душе у меня забушевала буря. Я протянул руку и взял корову. Ну, сам не знаю, что у меня было на уме, просто ли хотелось рассмотреть получше вот это самое чудище или листы его. Помню только, что никаких планов и в помине не было. Я по-прежнему пребывал в нерешительности, вот как та самая несчастная кошка в пословице. Судьба не дала мне возможности тщательно проанализировать свои намерения, как выразился бы Дживс, потому что сзади раздался крик «Руки вверх!» И я, обернувшись, увидел в дверях Родерика Спода. В руках у него был дробовик, и этим дробовиком он нахально целился в третью пуговицу моего жилета. Из этого я заключил... что Родерик Спот относится к классу любителей «стрелять с бедра». Третья. Я сказал дворецкому, что Родерик Спот способен взглядом открывать устрицы с 50 шагов. И именно такой взгляд он сейчас вонзил в меня. Он был точь-в-точь точь диктатор, готовый начать расправу со своими политическими противниками, и я понял, что ошибся, когда определил его рост в 2 метра. Он был чуть на полметра выше. Желлаки на его скулах ходили ходуном. Я надеялся, что он не оглушит меня своим «ха», но он оглушил. А поскольку я еще не вполне овладел своими голосовыми связками, ответной реплики в ожидаемом диалоге не последовало. Всё так же, сверляя меня взглядом, Родерик Спотт позвал. «Сэр Уоткин!» «Да-да, я здесь иду. Что случилось?» Донеслось издалека. «Пожалуйста, поскорее. Я покажу вам нечто любопытное». У двери возник старикашка Бассет. Он поправлял пенсне. «Я видел этого субъекта только в Лондоне. Одет он тогда был вполне пристойно. И сейчас, признаюсь вам, Что даже попав в предельно дурацкое положение, я не мог не содрогнуться, когда увидел его деревенский наряд. Чем ниже человек ростом, тем крупнее и ярче будут клетки в его костюме. Это аксиома, как выражается Дживс. И действительно, величина клеток на одеянии Бассетта была прямо пропорциональна недостающим дюймам роста. В своём твидовом кошмаре Он казался изломанным отражением в треснутом зеркале, и, как ни странно, это зрелище успокоило мои нервы. А плевать на все решил я. «Смотрите!» — повелел спот. «Вы когда-нибудь видели, ожидали подобной наглости?» Старый хрыч Бассет глазел на меня в тупом изумлении. «Силы небесные! Да это вор который крал сумочки!» «Именно так! Невероятно, правда?» «Ой, глазам не верю! Он просто преследует меня, будь он трижды проклят! Привязался, как репей, проходу от него нет! Как вы его поймали?» Шел по дорожке к дому. Вдруг вижу, кто-то крадется по веранде, Потом проскользнул в дверь, но я бегом сюда и взял его на мушку. Как раз вовремя поспел. Он уже начал грабить вашу гостиную. Родник, я вам так признатен. И ведь каков тоглец? Ну, казалось бы, после вчерашнего позора на Бромтон-Роуд он должен был выкинуть из головы свои гнусные замыслы, а ничуть не бывало. Сегодня пройдуха является сюда. Но он у меня пожалеет. Уж я постараюсь. Полагаю, случай слишком серьезный, чтобы вынести ему приговор в порядке упрощенного судопроизводства. Могу выписать ордер на его арест. Отведите его в библиотеку, я сейчас им займусь. Придется рассматривать дело. На выездной сессии суда присяжных. — А какой срок ему дадут, как вы полагаете? — Затрудняюще ответить, но уж, конечно, не меньше. — Эй! — вырвалось у меня. Я хотел поговорить с ними спокойно и вразумительно. Объяснить, как только они придут в чувство, что меня в этот дом... «Пригласили, я гость!» Но почему-то с моих уст сорвался звук, какой могла бы издать на охоте тебя Даля, пожелая она привлечь внимание коллеги из охотничьего клуба пачли который стоит на другом конце вспаханного поля, эдак в полумиле. И старикашка Бассет отпрянул, будто в глаз ему сунули горящую головешку. «Чего вы орете?» Так отозвался спот о моем способе извлечения звуков из собственного горла. «У меня чуть барабанные перепонки не лопнули», – пожаловался Бассет. «Да послушайте», – взмолился я, – «ну выстушите меня, наконец!» Началась полная неразбериха. Все говорили разом. Я пытался оправдаться. Противная сторона обвиняла меня еще в том, что я устроил скандал. И тут в самый разгар перепалки... когда мой голос по-настоящему окреп, открылась дверь, и кто-то произнес. «О, Господи!» Я обернулся. Эти полураскрытые губы, эти огромные глаза, воздушный гибкий стан. Среди нас стояла Мадлен Бассет. «О, Господи!» повторила она. Признайся я человеку, который видит ее в первый раз, что одна мысль о женитьбе на этой юной особе вызывает у меня непроходящую тошноту. Он в изумлении вскинул бы брови к самой макушке и отказался что-либо понять. Возможно бы сказал Берти, вы сами не понимаете своего счастья. Потом добавил бы, что завидует мне. Ибо внешность у Мадлен Бассет чрезвычайно привлекательная. В этом ей не откажешь. Стройная, изящная, как дрезденская статуэтка. Вроде я не ошибся, именно дрезденская. Роскошные золотые волосы и вообще все, как говорится при ней. Откуда человеку, который видит ее в первый раз, знать о ее слезливой сентиментальности, о том, что она каждую минуту готова засюсюкать с вами, как младенец, а вот меня от этого, лично меня от этого тошнит? Не сомневаюсь, Такая непременно подкрадется к мужу, когда он ползет к завтраку. У несчастного башка раскалывается после вчерашнего, а она зажнет ему ручками глаза и кокетливо спросит, «Угадай, кто?» Однажды я гостил в доме одного моего приятеля молодожона Так его супруга написала в гостиной над камином крупными буквами, так что не заметить, надпись мог только слепой, «Это гнездышко!» свири двое влюбленных голубков. И вот я до сих пор не могу забыть немого отчаяния, которым наполнялись глаза ее дрожайшей половины каждый раз, когда он входил в гостиную. Не стану доказывать с пеной у рта, что, обретя статус замужней дамы, Мадлен Бассет дойдет до столь пугающих крайностей. Однако не исключаю подобные возможности. Она смотрела на нас, хлопая своими большими глазами с кокетливым недоумением. «Что за шум?» – спросила она. «Берти, голубчик, когда вы приехали?» «Привет, приехал я только что». «Приятная была поездка?» «Да, очень спасибо, я прикатил на автомобиле». «Наверное, страшно устали?» «Нет, нет, благодарю вас нисколько». «Что ж...» — Скоро будет чай. Я вижу, вы знакомы с папой. — Да, я знаком с вашим папой. — И с мистером Сподом тоже. — И с мистером Сподом знаком. — Не знаю, где сейчас Агастус, но к полднику он обязательно появится. — Буду считать мгновение. Старик Бассет... ошарашенно слушал наш светский обмен любезностями, только время от времени разевал рот как рыба, которую вытащили из пруда и которая вовсе не уверена, что стоило заглатывать наживку. Конечно, я понимал, какой мыслительный процесс происходит сейчас в его черепушке. Для него бертрам Востер – отрепье общества, ворующее у приличных людей сумки и зонты, и, что самое скверное, он ворует их бездарно. Ну, какому отцу понравится, что его, единственная дочь, его ненаглядное сокровище, якшается с преступником? — эти что же, знакома с этим субъектом? — спросил он. Мадлен Бассет рассмеялась своим звонким серебристым смехом, из-за которого, в частности, ее не переносит представительницы прекрасного пола. — Еще бы! «Берти Вустер – мой старый добрый друг. Я тебе говорила, что он сегодня приедет!» Старик Бассетт, видимо, не врубился. Как не врубился, судя по всему, и под «Мистер Вустер – твой друг?» «Конечно!» «Но он ворует сумочки!» «Из-эн-ты!» – дополнил спот с важным видом. но прямо личный секретарь его величества короля. — Да, и, и, и зонты, — подтвердил папаша Бассет. — И кто тому же, святопила дя грабит антикварные лавки. Вот тут не врубилась Мадлен. Теперь целяными столбами стояли все трое. — Папа, ну что ты такое говоришь? Старик Бассет не желал сдаваться. — Говорю тебе он, жулик. Я сам поймал его на месте преступления. — Нет, это я его поймал на месте преступления. Заспорил спот. — Мы оба поймали его на месте преступления, — великодушно уступил Бассетт. — Он ородует по всему Лондону. Стоит там появиться, как сразу же наткнешься на этого негодяя. «Он у вас или сумочку украдет, или сонт!» А теперь вот объявился в глостершерской глуши. «Ой, какая чепуха!» — возмутилась Мадлен. «Нет, довольно. Пора положить конец этому абсурду. Еще одно слово об украденных сумочках, и я за себя не отвечаю». Конечно, никому и в голову не придет, что мировой судья способен помнить в подробностях все дела, которые он рассматривал, и всех нарушителей. Удивительно, что он вообще запоминает их лица. Однако ж, это не повод проявлять по отношению к нему деликатность и спускать оскорбления безнаказанно. — Конечно, чепуха! — закричал я. — Дурацкое! Смехотворное недоразумение. Я свято верил, что мои объяснения будут иметь куда больший успех. Всего несколько слов, и мгновенно все разъяснится. Все все поймут, начнут весело хохотать, хлопать друг друга по плечу и приносить извинения. Но вот старого хрича это не так-то легко пронять. Он недоверчив, как все мировые судьи при полицейских судах. Душа мирового судьи, что кривое зеркало. Старик то и дело прерывал меня, задавал вопросы, хитро щурился. Вы, конечно, догадываетесь, что это были за вопросы. Все они начинались с «миното-миното». «Вы утверждаете, что? И вы хотите, чтобы мы поверили?» Вот честно, ужасно оскорбительно. И все же после нескончаемых, изнурительных препирательств мне удалось втолковать идиоту, как именно обстояло дело с зонтиком, и он согласился, что, возможно, был несправедлив ко мне. Ну, а сумочки? Никаких сумочек никогда не было. но я же приговорил вас за что-то на Бошер-стрит. «Ну, как сейчас помню эту сцену!» «Я стащил каску полицейского!» «Это такое же тяжкое преступление, как кража сумочек!» И вот тут неожиданно вмешался Родерик Спот. Все время, пока происходило это судилище... Да пропадья, ну пропадом. Судилище столь же позорное, как суд над мэри Дугган. Он стоял, задумчиво посасывая дуло своего дробовика... И лицо его яснее слов говорило. в ривре больше, так мы тебе и поверили. Но вдруг на его каменном лице метнуло что-то человеческое. — Нет, — произнес он, — по-моему, вы перегибаете палку. Я сам когда-то учился в Оксфорде. Сам стащил однажды у полицейского каску. — Вот так? номер. При тех отношениях, что сложились у меня с этим субъектом, я меньше всего мог предположить, что он, так сказать, некогда жил в Аркадии счастливой. Это лишний раз подтверждает мысль, которую я люблю повторять. Даже в самых худших из нас есть крупица добра. Старик Бассет был явно обескуражен, однако тотчас снова ринулся в бой. «Ладно, а как вы объясните эпизод в антикварной лавке, а?» «Разве мы не поймали его в ту самую минуту, когда он убегал с моей серебряной коровой?» «Что он на это скажет?» Спод видимо, понял всю серьезность обвинения. Он снова отлепил губы от дула и кивнул. «Приказчик дал мне ее, чтобы ее получше рассмотрел я». Коротко объяснил я. «Посоветовал вынести на улицу, там светлей «Вынеслись, как ошпарены!» «Конечно, я споткнулся, наступил на кота!» «На какого кота?» «Видимо, среди обслуживающего персонала этого салона есть кот!» «Хм, не видел никакого кота!» «А вы, Родерик, видели?» «Нет, котов там не было!» «Ха! Ладно!» «Оставим кота в стороне». Хм, в стороне кот сам не пожелал остаться», — удачно ввернул я со свойственным мне блестящим чувством юмора. «Кота оставим в стороне», — упрямо повторил Бассет, игнорируя мою шутку, будто бы и не слышал. «И перейдем к следующему пункту. Что вы делали с серебряной коровой?» Вы утверждаете, что рассматривали ее. Хотите, чтобы мы поверили, будто вы любовались этим произведением искусства без всякой корыстной цели? Откуда этот интерес? Каковы были ваши мотивы? Чем может заинтересовать подобное изделие такого человека, как вы? Вот именно. произнес спот. Именно этот вопрос хотел задать и я. ну вот но вот зачем он подлил масло в огонь? Старый крыч Бассет только и ждал поддержки. Он до того взыграл, что и впрямь поверил, будто по-прежнему заседает в полицейском суде провалиться бы ему в тартарары. «Вы утверждаете, что корову вам дал владелец магазина». — А я обвиняю вас в том, что вы украли корову и пытались с ней скрыться, и вот теперь мистер Спот застает вас с коровой в руках. Как вы это объясните? Есть у вас ответ, а? — Да что с тобой, папа? — сказала вдруг Мадлен Бассет. Вероятно, вы удивились, что эта кукла не произнесла ни слова, пока меня форменным образом подвергали допросу. Объясняется это все очень просто. Воскликнув, какая чепуха, На ранней стадии процедуры бедняжка вдохнула вместе с воздухом какое-то насекомое и все остальное время прокашла в уголке. А нам было, не до кашляющих девиц, слишком уж накалилась обстановка, так что мы бросили Мадлен на произвол судьбы и сражались, пытаясь решить дело каждый в свою пользу. Наконец, она приблизилась к нам, вытирая платочком слезы. «Бог с тобой, папа!» – повторила она. Естественно, первое, что захотел посмотреть Берти, попав к нам в этот дом, — это твое серебро. Еще бы ему не интересоваться, ведь Берти — племянник мистера Траверса. — Что? — А ты не знал? — Берти у вашего дяди потрясающая коллекция, правда? — Не сомневаюсь, он много рассказывал вам о папиной. Бассет не отозвался ни словом. Он тяжело дышал. Мне очень не понравилось выражение его лица. Он поглядел на меня, потом на корову, снова на меня и опять на корову, и даже человек куда менее проницательный, чем Берти Вустер. Догадался бы, какие мысли ворочаются у него в голове. Вот попробуйте представить себе неандертальца, который пытается сложить 2 плюс два. Вот в точности такой же был вид у сэра Уоткина Бассета. — вырвалось у него. Одно лишь это А. Но и его было довольно. — Скажите, я могу послать телеграмму? — спросил я. — Пошлите по телефону из библиотеки, — предложила Мадлен. — Я провожу вас. Она отвела меня к аппарату и ушла, сказав, что будет ждать в холле. Я схватил трубку, попросил соединить меня с почтовым отделением и после непродолжительной беседы с местным деревенским дурачком продиктовал телеграмму следующего содержания. Миссис Траверс, 47, Чарльз-стрит, Беркли-сквер, Лондон. На миг задумался, собираясь с мыслями, потом продолжил. Глубоко сожалею, но выполнить ваше поручение, вы сами знаете какое, невозможно. Ко мне относятся с нескрываемым подозрением, и любое мое действие может привести к роковым последствиям. Знали бы вы, каким зверем поглядел на меня только что Бассетт, когда узнал, что мы с дядей Томом родня. Напомнил мне дипломата, который увидел, как к сейфу. С секретными документами кранется дама под густой вуалью. Я, конечно, очень огорчен и все такое прочее, но дело швах. Ваш любящий племянник Берти. И я направился в холл к Мадлен Бассетт. Она стояла возле барометра, который должен был показывать не ясно, а не Насте, имея хоть каплю соображения. Услышав мои шаги, Мадлен устремила на меня такой нежный взгляд, что я просто похолодел от ужаса. Мысль, что это создание поссорилась с Гасси и не сегодня-завтра, вернет ему обручальное кольцо, ввергала меня в панику. И я решил, что если несколько мудрых слов, сказанных человеком, который хорошо знает жизнь, способны примирить враждующих, я произнесу эти слова. «Ах, Берти!» – прошептала она – и мне представилась шапка пены, поднимающаяся над пивной кружкой. «Ах, Берти, зачем вы только приехали?» Встреча со старикашкой Бассетом и Родериком Сподом произвела на меня столь тягостное впечатление, что я и сам задавал себе этот вопрос. Но я не успел объяснить ей, что это отнюдь не светский визит разного прожигателя жизни, что Гасси буквально терроризировал меня сигналами бедствия, иначе бы я и на сто миль не приблизился к этому притону злодеев. А она продолжала ворковать, глядя на меня так, будто я тот самый заяц, который вот-вот превратится в гнома. — Не надо было вам приезжать. Я знаю, знаю, что вы мне ответите. Вам хотелось увидеть... меня еще хоть раз, и будь что будет, вы не могли противиться порыву, присоединить к своим воспоминаниям последнее сокровище, чтобы лелеять его в душе всю свою одинокую жизнь. Ах, Перти, вы напомнили мне Рюделя. Признаюсь честно, имя было мне незнакомо. Л -л Рюделя? Синьора Жуфрея Рюделя. Властелина блейн ансен Я покачал головой. Боюсь, мы незнакомые. Это ваш приятель? Он жил в средние века. Был великий поэт. И влюбился в жену короля Триполи. Я заерзал от нетерпения. Господи, ну, ну зачем она напускает весь этот туман? Он любил ее издали много лет и, наконец, почувствовал, что не может более противиться судьбе. Приплыл на своем судне в Триполи и слуги снесли его на носилках на берег. «Морская болезнь, предположил я, его так сильно укачало?» Он умирал от любви. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Его отнесли в покое леди Мелисанды. Он, собрав последние силы, протянул руку, Коснулся ее руки и испустил дух. Она вздохнула так глубоко, словно от самого подола, и замолчала. «Потрясающе!» — сказал я. понимая что надо что-то сказать, хотя лично мне эта история понравилась гораздо меньше, чем анекдот про коми-вояжора и дочь фермера. Но если ты знаешь людей, тогда, конечно, другое дело». Она снова вздохнула. Теперь вы понимаете, почему я сказала, что вы мне напомнили мне Рюделя. Как и он, вы приехали, чтобы в последний раз взглянуть на возлюбленную. Как это прекрасно, Берти, я никогда не забуду. Ваш приезд вечно будет жить в моей душе, как благоуханное воспоминание, как цветок, засушенный между страницами старинного альбома. Но мудро ли вы поступили? Может, стоило проявить твердость духа? Почему не оставили все как есть? Ведь мы простились в тот день, навсегда, в Бринкли-Корт. Зачем берегить рану? Да, мы встретились, вы полюбили меня, но я призналась вам, что мое сердце принадлежит другому. Это означало разлуку навек. Ну да, само собой разумеется. Господи, до чего же здравые речи? любо дорого слушать. Ее сердце принадлежит другому, раз чудесно. Никто не мог обрадоваться этому признанию больше, чем Бертрам Вустер. Суть заключалась в том, что... Э, погодите. А может, вовсе и не в том. И Видите ли, я получил телеграмму от Гасси, из которой более или менее явствовало, что вы с ним поссорились. Она посмотрела на меня с таким выражением, будто только что решила сложнейший кроссворд, где в правом верхнем углу стоит слово «эму». «Ах, так вот почему вы примчались! Вы подумали, что у вас еще есть надежда? Ах, перти перти как это печально! Как безумно тяжело!» Ее глаза затуманились от слез и стали размером с глубокую тарелку. «Не сердитесь на меня, Берти. Но у вас нет ни малейшей надежды. Не строите воздушные замки. Вы лишь надорвете себе сердце. Я люблю Агастаса. Он мой избранник». «Значит, вы не разорвали полмолвку?» «Конечно же нет». «Тогда зачем он мне писал, Мы с Мадлен серьезно поссорились. Ах, вот он о чем. И снова раскатились серебряные колокольчики. Право слово пустяки, не стоящая внимания глупость. Можно только посмеяться. Малюсенькая, крохотулечная недоразуменница. Мне показалось, что он флиртует с кузиной Стефани. И я устроила глупейшую сцену ревности. Но сегодня там всё разъяснилось. Он вынимал у нее из глаза мошку. У меня было полное законное право разозлиться. Ведь меня по пусто заставили тащиться черт знает в какую даль. Но вот я не разозлился. Наоборот, у меня от радости крылья выросли. Я уже признавался вам, что телеграммы Гаси потрясли меня до глубины души. Я опасался худшего. И вот теперь прозвучал сигнал отбой. Я, наконец-то, получил точные правдивые сведения из первого источника. У с этой кисляйкой опять все в ажуре. Значит, конфликт улажен. О, совершенно, совершенно. Сейчас я люблю Агастаса еще сильнее, чем раньше. Вот это да. С каждой минутой, что мы проводим вместе, его удивительная душа раскрывается передо мной в, все полнее. Точно редкостный цветок. Надо же! Каждый день я обнаруживаю в характере этого необыкновенного человека все новые и новые грани. Вы ведь не так давно с ним виделись. Хе, да можно сказать совсем недавно. — Всего лишь позавчера вечером я устроил в его честь ужин в трутнях. — Интересно, вы заметили в нем какую-нибудь перемену? — Я стал припоминать позавчерашнюю попойку. — Не, ничего особенного в Гассе не появилось. Все тот же кретин с рыбьей физиономией, что и всегда. — Перемену? Да нет, вроде бы не заметил. «Конечно. Во время этого ужина у меня не было возможности внимательно наблюдать за ним, да еще и подвергать все его действия всестороннему анализу». Ну, как это принято называть. «Сидел он рядом со мной, мы болтали о разных разностях, но ведь вы понимаете, когда выступаешь в роли хозяина, Приходится без конца отвлекаться, следить, чтобы официанты вовремя подавали и наливали, чтобы все гости участвовали в разговоре, чтобы Кихикат Поттер Перебрайт не поддразнивал и не передразнивал Беатрис Лилли. Словом, сотня обязанностей. Так что я не углядел в нашем друге ничего необычного. Собственно, а о какой перемене вы говорили? а перемене к лучшему. Если только совершенство может стать еще совершеннее. Вам никогда не казалось, Берти, что если у Агастуса есть крошечный недостаток, то это некоторая застенчивость? Я, наконец, понял, о чем она. А, да, конечно, вы, безусловно, правы. Мне вспомнилось, как однажды обозвал его Дживс. Мимоза стыдливая, верно? Именно, Берти. А вы, оказывается, знаете Шелли. «Вы так думаете?» Гасси всегда представлялся мне нежным цветком, которому не выдержать суровых бурж жизни. Но с недавнего времени, это началось неделю назад, если быть точной, он начал проявлять наряду со свойственной ему восхитительной романтической мечтательностью силу характера, о которой я и не подозревала. Мне кажется, он совершенно утратил свою робость. — Да, черт возьми, вы правы, — подтвердил я, наконец вспомнив. На этом ужине он произнес спич, да еще какой, и главное... Вот тут я прикусил язык. Я ведь чуть не ляпнул, что Гасси пил только апельсиновый сок и был трезв, как стеклышко. Не то что тогда в снотсбери где он вручал призы школьникам, пьяный в стельку. К счастью, я вовремя смекнул, что эти подробности сейчас, ну, неуместны. Естественно, ей хочется забыть, как опозорился ее возлюбленный на церемонии. — А нынче утром, — продолжала она, — он очень резко ответил Родерику споду. — Не уж-то. Серьезно-серьезно. Они о чем-то заспорили, и Агастус посоветовала ему спустить свою голову в унитаз. кто бы мог подумать!» «Ну, конечно, я ей не поверю». Ха, сказать такое роды споду!» «Да в его присутствии, будь он тих, как ягненок, даже боксер, допускающий любые приемы, робеет и не сможет отлепить языка от гортани. Нет, она все выдумала». Разумеется, я понимал, в чем дело. Она пытается оказать моральную поддержку своему жениху и, как все женщины, перегибает палку. Точно так поступают и молодые жены. Они пытаются убедить вас, что в душе их Герберта, Джорджа или как там их мужа зовут, не знаю, таятся неисповедимые глубины, которых не заметит человек поверхностный и равнодушный. Увы, увы, женщины не знают чувства меры. Помню, вскоре после свадьбы миссис Бинга Литтл, рассказывала, как поэтично ее муж описывает закаты. Уж нам -то. Самым близким его друзьям известно, что этот дубина никогда в жизни не любовался закатом, а если ему и случалось, по чистейшему недоразумению, обратить внимание на вечернее небо, он наверняка сказал, что оно напоминает ему кусок хорошо прожаренного мяса, другого сравнения он бы просто не нашел. Однако Нельзя же упрекнуть барышню в глаза, что она врет, и поэтому я произнес. Кто бы мог подумать? Робость была его единственным недостатком. Теперь он просто совершенство. Знаете, Берти, порой я себя спрашиваю, а достойна ли я столь возвышенной души? И напрасно, искренне заверил ее я. Конечно, достойный Боже, как вы добры. Ничуть. «Вы просто созданы друг для друга». но спросите кого угодно, и вам ответят, вы из Гасси идеальная пара». «Я знаю его с детства». «И хорошо бы мне получить по шиллингу за все разы, когда я думал, что его избранница должна быть в точности такой, как вы». «Правда?» «Клянусь». «И тогда, когда я познакомился с вами...» Я мысленно воскликну. Вижу, вижу фонтаны. Там стая китов. Кстати, когда свадьба? Двадцать третьего. А зачем ждать так долго? Вы думаете, это слишком долго? Конечно. Женитесь прямо завтра. И дело с концом. Если избранник хоть отдаленно похож на Гасси, не стоит терять ни одного дня. Редкий человек, необыкновенный. Я им восхищаюсь. А уж уважаю. Другого такого просто нет. Талантище. Она взяла мою руку и сжала. Меня передернула. Но делать нечего, пришлось стерпеть. Да, Перти, вы само великодушие. Не-не-не, ничуть. Я искренне говорю то, что думаю. Я так счастлив. Так счастливо, что эта история не повлияла на ваше отношение к Агастасу. Ни в коей мере. Многие мужчины в вашем положении сдаили бы обиду. Но и очень был по с их стороны. Но вы слишком благородны. Вы по-прежнему восхищаетесь им. Да всей душой. Милый, милый Перти. И вот с этим радостным восклицанием мы расстались. Она ушла заниматься домашними делами, а я направился в столовую полдничать. Сама она, как выяснилось, не полдничает, соблюдая диету. Подойдя к порогу, я протянул руку распахнуть приоткрытую дверь и вдруг услышал голос, который говорил. Так что сделайте одолжение, спот, перестаньте молоть чепуху. Ошибиться я не мог. С самого детства у Гасси был совершенно особенный, неповторимый тембр голоса. В нем присутствует шипение газа, вытекающего из трубы, и блини овцы, призывающего своих ягнят. Нельзя было также не понять смысла сказанных слов. Никакого иного в них просто не содержалось. И поэтому признаться, что я удивился, значит ничего не сказать. Хм, вполне возможно, что вздорная история, которую я услышал от Мадлен, не такая уж и выдумка. Если Агастас Финкнотл приказал Родерику с поду перестать молоть чепуху, он вполне мог посоветовать ему спустить свою голову в унитаз. Я в задумчивости вступил в гостиную. Не считая довольно невыразительной особой женского пола, которая разливала чай и была то ли заловкой, то ли снохой, в гостиной находились только сэр Уоткин Бассетт, Родерик Спотт и Гасси. Гасси стоял на коврике перед камином, широко расставив ноги и нежился у огня. который должен был согревать зад хозяину дома. И я сразу понял, почему Мадлен Бассет сказала, что он расстался со своей робостью. Даже от двери чувствовалось, что самоуверенность из него так и прет. Муссолини в пору проситься к нему на заочные курсы обучения. Гасси заметил меня и помахал рукой. Как мне показалось, что-то уж слишком покровительственно. но прямопочтенный деревенский сквайр, милостиво принимающий депутацию арендаторов. — А, Берть, это ты? — Я. — Входи, тут такие булочки. — Спасибо. — Книгу привез? — Я тебе просил. — Ой, слушай, прости, пожалуйста, запамятовал. — Ну, знаешь, такого разяву, такого осла я в жизни не встречал. Ну, так и быть... «Даруй тебе жизнь! Меня ждут великие свершения!» И отпустив меня утомленным движением руки, он велел подать себе еще один бутерброд с мясом. Первое чаепитие в тот Тоттли towers я не включил в число приятных воспоминаний. Приехав в загородный дом, я обычно пью чай с особым удовольствием. Потрескивают дрова в камине, полумрак, запах, намазанных сливочным маслом тостов, чувство покоя, уют. Вот это жизнь. Я всеми глубинами своего существа отзываюсь на ласковую улыбку хозяйки дома, на заговорщический шепот хозяина, когда он, тронув меня за рукав, приглашает посидеть с ним в охотничьей гостиной и выпить виски с содовой. тот в Бертраме-Вустере, просыпается все самое доброе. Но вот странная манера Гасси разрушила это ощущение бьен ну, то есть блаженного состояния, это по-французски. Почему-то казалось, он хочет внушить нам, что хозяин дома — это он. Наконец все разбрелись, оставив нас вдвоем. И мне, наконец, стало легче. Здесь всё кишмя кишит тайнами. Что ж, попробую их разведать. Однако для начала следует установить, на какой стадии находятся отношения Мадлен и Гасси, причем узнать из его собственных уст. Она уверяла меня, что все прекрасно, но в таких делах не грех лишний раз удостовериться. «Я только что видел Мадлен», — заметил я. Она мне сказала, что вы по-прежнему жених и невеста. Это верно? Конечно. Но был небольшой период временного охлаждения из-за того, что я вынимал мушку из глаза Стефани бинг. я слегка запаниковал и попросил тебя приехать. Надеялся, ты нас помиришь. Но сейчас такая необходимость отпала. Я занял твердую позицию и теперь все уладилось. Ну уж, раз ты приехал, можешь остаться здесь на денек-другой. Вот большое спасибо. Надеюсь, ты будешь рад встретить здесь свою тетушку. Кажется, она приезжает нынче вечером. Так, я ничего не понимаю. Тетка Агата в больнице, у нее желтуха. Я навещал ее третьего дня, принес цветы. А тетушке дали и говорить нечего. Она бы известила меня, что планирует высадку в Тоттли Тауэрс. Ты что-то перепутал. Ничего я не перепутал. Мадлен показала мне телеграмму, которая пришла сегодня утром. Миссис Траверс просит приютить ее на дня два-три. Отправлена из Лондона. Я обратил внимание. Так что сейчас она, надо думать, уже проехала Бринкли. Я все никак не мог взять в толк, что он такое плетет. Ты что же говоришь, а моей тетке Дали? Ну, конечно, я говорю, о твоей тетке Дали. То есть она приедет сюда нынче вечером? Именно так. Час от часу не легче. Я закусил губы, не пытаясь скрыть, как сильно я встревожен. Неожиданное решение тетки последовать за мной в тот ли Тауэрс может означать только одно. Хорошенько все обдумав, тетя Даля усомнилась, что у меня хватит воли дойти до победного конца и сочла необходимым явиться сюда лично, дабы не позволить мне уклониться от выполнения возложенной ею миссии. А поскольку я твердо решил все непременно уклониться, ой, не избежать вне крупных неприятностей. Боюсь, она поступит сослушником-племянником примерно так, как поступала в былые дни на травле, когда гончей не удавалось выгнать лисицу из норы. — А скажи, — продолжал Гасси, — громко ли она сейчас говорит? Я почему спрашиваю? Если она станет кричать на меня, как на охоте, придется ее круто осадить. Довольно я натерпелся в бринкле и больше не желаю. Надо бы как следует обмозговать сквернейшее положение, в котором я оказался, и которое приезд тетки еще больше осложняет. Но тут я сообразил, что сам Бог велит мне попробовать разгадать одну из бесчисленных загадок. «Послушай, Гаси, что с тобой произошло?» «Спросил я». «А?» «Ну, когда случилась эта перемена?» «Какая перемена?» «Ну, вот ты, например, сказал, что придется круто осадить тетю Далию. А в Бринкли ты перед ней как осиновый лист дрожал. Ну, вот еще пример. Ты велел споду не молоть чепуху. Кстати...» «А о чем он именно молот чепуху?» «Не помню. Он столько всякой чепухи мерит. Ты знаешь, у меня бы не хватило смелости сказать с поводу, «Перестаньте молоть чепуху», — честно признался я. Моя искренность тут же принесла добрые плоды. «Ну что ж, Берти, если на чистоту, — ответил Гасси, сбрасывая маску, — то неделю назад и у меня бы не хватило смелости». А что случилось неделю назад? Я пережил духовное возрождение. Благодаря Дживсу. Вот ведь гений. А, -а, а Мы все словно маленькие дети, которые боятся темноты. А Дживс — мудрый учитель. Он берет нас за руку и сжигает свет? именно. Хочешь послушать, как все было?» Я заверил его, что весь внимание. Устроился поудобнее в кресле, закурил сигарету и приготовился слушать исповедь Гасси. Гасси сосредоточенно задумался. Я понимал, что он выстраивает в уме факты. Вот он снял очки, протёр их. «Неделю назад, Берти, — наконец заговорил он, — я оказался в полнейшем тупике. Мне предстояло испытание при одной мысли, о котором чернело в глазах. До моего сознания дошло, что после венчания я должен буду произнести во время завтрака спич. Ну, как же иначе? Знаю, но почему-то я об этом не задумывался. А когда задумался, мне будто кирпич на голову свалился. И знаешь, почему мысль мне об этом спиче повергло меня в такой кромешный ужас, потому что среди гостей на завтраке будут Родерик Спот и сэр воткин Басшетт. Ты хорошо знаешь сэра воткина Не очень. Он меня однажды оштрафовал на пять фунтов в полицейском суде. Можешь мне поверить, упрямь как осёл. К тому же нипочём не хочет, чтобы я женился на Мадлену. Во-первых, он спит и видит, выдать ее за спода, который, должен заметить, любит ее с пеленок. «В самом деле?» — вежливо отозвался я, пытаясь скрыть изумление по поводу того, что кто-то иной, кроме дипломированного идиота вроде Гасси, способен по доброй воле влюбиться в сию барышню. «Да, только она -то хочет выйти замуж за меня!» Но вот это еще не все спод отказывается на ней жениться он видите ли возомнил себя избранником судьбы и считает что брак помешает ему выполнить его великое предназначение в наполеон и метит Фу. совсем он меня запутал надо сначала со сподом разобраться вот зачем ничего примешивать сюда наполеона О каком предназначении ты толкуешь? Он что, какая-нибудь важная шишка? Ты что, газет совсем не читаешь, да? Родерик Спот — глава и основатель спасителей Англии. Это фашистская организация, ее чаще называют «черные трусы». Спот задался целью сделаться диктатором. Если только его сподвижники не раскроят ему череп бутылкой, У них чуть не каждый вечер попойка. Вот это фокус. Да чего же я проницателен сам себе, удивляюсь. Как только я увидел спода, я подумал, вы, надеюсь, помните, черт подери, диктатор. И он действительно оказался диктатором. Я попал в самую точку. Не хуже знаменитых сыщиков, которые увидят идущего по улице человека и методом дедукции определяют, что он удалившийся отдел-фабрикант, его предприятие изготавляют таричатые клапаны, зовут этого прохожего Робинсон, и он страдает от ревматических болей в правой руке. А живет он в клапане. Провалиться мне на этом месте. Так я и думал. Бульдожья, челюсть, сверлящие глазки, ну и, конечно же, усики. — Кстати, ты оговорился. Не трусы, а рубашки. — Не, не оговорился. К тому времени, как Спот создал свою организацию, рубашек уже не осталось. — Ну, он и его приспешники носят черные трусы. — Это наподобие тех, в каких играют футболисты? — Ага. Фу, — Какая гадость. — Ничего уж гаже. — Выше колен? — Выше колен. — Ну, знаешь. — Согласен. Мне закралось в душу подозрение столь ужасное, что я чуть не уронил сигарету. — Слушай, а старикашка Бассет тоже носит черные трусы? — Не, он не член спасителей Англии. — А почему же он тогда якшается со сподом? — Когда я их встретил в Лондоне, они были похожи на двух матросов, получивших увольнение на берег. Сэр Уоткин помолвен с его теткой, некой миссис Уинтергрин, вдовой полковника джиджи джи Уинтергрина, проживает на Понт-стрит. Я задумался, восстанавливая в памяти сцену в антикварной лавке. Когда вы сидите на скамье подсудимых, а мировой судья глядит на вас поверх Пенсна и именует заключенным Вустером, «У вас времени хоть отбавляй изучить его и в тот день на Бошер-стрит». Мне прежде всего бросилось в глаза, какое брюзгливое выражение было у физиономии сэра Уолкина Бассета. В антикварной лавке это был счастливец, поймавший синюю птицу. Он вился в юном вокруг спода, показывая ему безделушки и только что не ворковал – «Надеюсь, вашей тетушке это понравится. А как, на ваш взгляд, эта вещица?» Ну и так далее. Теперь мне стала ясна причина его радостного трепыхания. «А знаешь, гаси заметил я, — сдается мне старикашка, ей вчера угодил подарком. Возможно, но бог с ними не о том речь. Конечно, и все-таки забавно. Не вижу ничего забавного. «Ну, нет так нет не будем отвлекаться решил гаси призывая собрание к порядку на чем я остановился не помню а вспомнил я рассказал тебе что сэр воткин нипочем не желает чтобы мадлен вышла за меня замуж спод тоже против этого брака и никогда не пытался этого скрыть Он выскакивает на меня из-за каждого угла и сквозь зубы бормочет угрозы. М да. Я не думаю, чтобы ты был в восторге. Да какой же там восторг? А зачем он бормотал угрозы? Видишь ли, хотя он и отказывается жениться на Мадлен, даже если бы она сама согласилась. Он все равно считает себя чем-то вроде рыцаря, который служит своей даме. Он все время талдышит, что счастье Мадлен для него превыше всего, и что если я когда-нибудь огорчу ее, он мне шею свернет. Вот такого рода угрозы он мне бормотал. И вот почему я слегка занервничал, когда Мадлен стала вести со мной себя холодно. но после того, как застала меня со Стефани Бинг. — Так, гаси давай начистоту. Чем вы занимались со Стефи? Я доставал у нее из глаза мошку. Я кивнул. Что ж, если он решил настаивать на этой версии, он, безусловно, прав. — Ладно, хватит о споте. Перейдем к сыру Водкину Бассету. Когда мы с ним только познакомились, я понял, что он не слишком высокого мнения о моей особе. Со мной случилось то же самое. И тебе известно, мы с Мадлен обручились в Бринкли-Корт. Поэтому о помолвке папенька узнал из письма, и, представляю, в каких восторженных выражениях описала меня моя дорогая невеста. Старик наверняка ожидал увидеть красавца вроде Роберта Тейлора и к тому же гениального, как Эйнштейн. Во всяком случае, когда ему меня представили, как жениха его дочери, у него чуть глаза не выскочили из орбит, и он только пролепетал. «Как этот?» Причем с таким видом, будто его разыгрывают. А настоящий ежиник спрятался за стулом сейчас вот выскочит и крикнет: У, -у, "У!" Наконец, папаша убедился, что никакого обмана нет, и вот тут он забился в угол, сел и стиснул голову руками. А потом начал глядеть на меня поверх пенсне. В этих взглядов жутко неуютно. Уж кто кто? А я гаси понимаю. Я уже рассказывал вам, какое действие оказывает на меня старикашкин взгляд поверх пенсне. А если так посмотреть на Гасси, у бедняги земля уплывает из-под ног. И к тому же фыркал. А когда узнал от Мадлен, что я держу в спальне три туанов то высказался по этому поводу в высшей степени оскорбительно. Говорил он тихо, но я все равно расслышал. «Ты что же, всю трупу привез с собой?» «Да, я провожу очень, очень тонкий эксперимент». Один американский профессор подметил, что полнолуние оказывает влияние на брачные игры некоторых обитателей подводного мира. К ним относятся рыбы, один вид, два подвида морских звезд, восемь разновидностей червей, а также ленточная морская водоросль, это Через два или три дня наступает полнолуние. Я хочу установить, влияет ли оно также и на тритонов. — Слушай, изъясняйся, ради бога, человеческим языком и объясни, что такое брачные игры тритонов. Не ты ли мне говорил, что в период спаривания они просто машут друг на друга хвостами? — Совершенно верно. Я пожал плечами. Ну и пусть машут, если им нравится. Лично я представляю себе испепеляющую страсть иначе. Вот, значит, старому хрычу Басету не понутру эти твои бессловесные создания, так? Не понутру. Я и сам ему не понутру. Обстановка в доме сложилась крайне напряженная и неприятная. А тут еще этот спот... И ты сам понимаешь, почему я был совершенно обескуражен. И плюс ко всему гром среди ясного неба мне напоминают, что после венчания я должен за завтраком произнести спич, а среди присутствующих, как я тебе уже говорил, будут оба этих субъекта, то бишь Родерик Спотт и сэр Уоткин Бассетт. Я умолк, потом сделал судорожное глотательное движение, и мне представился китайский мопс, которого заставили принять таблетку. Берти, я ведь ужасно застенчив. Робость — это цена, которой я расплачиваюсь за слишком чувствительную натуру. Ты-то знаешь, какой для меня кошмар публичные выступления. у меня от одной мысли руки многих холодеют. Когда ты втянул меня в ту историю с раздачей наград питомцам из Маркетс Нотсбери, и я появился на трибуне перед скопищем прыщавых подростков, меня охватила паника. Эта сцена потом долго снилась мне по ночам в кошмарах. А уж о свадебном завтраке и говорить нечего. Поразглагольствовать среди стаи теток и кузин у меня, конечно, ну, наверное, хватило бы духу. Не стану уверять, что для меня это легко, но, худо-бедно, я все же как-нибудь бы выкрутился. Но когда по одну руку от тебя спот, а по другую сер воткин бассет, не, такого мне не выдержать. И вдруг среди чернейшей ночи, что саваном закрыла мир от полюса до полюса, мелькнул мне слабый луч надежды. Я тогда подумал, отживься. Гасси поднял руку, и мне показалось, он хочет почтительно обнажить голову. Однако, в ввиду отсутствия на голове шляпы, рука так и застыла в воздухе. «Я подумал, отживься», — повторил он. «Поехал первым же поездом в Лондон и изложил ему мое затруднение». Не повезло. Еще немного, и я бы него не застал. Как это не застал? Ну, он еще был в Англии. А где ему еще быть, кроме как в Англии? Ну, он мне сказал, что не сегодня-завтра вы отплываете в кругосветное путешествие. Не-не-не-не, я передумал. Мне не понравился маршрут. А Дживс тоже передумал? Нет. Он не передумал. Зато передумал я. Вот как? Он как-то странно глянул на меня. Вроде бы хотел еще что-то сказать, но лишь хмыкнул и продолжил свое повествование. но ну вот, стало быть, я пришел к Дживсу и выложил все как есть. Стал умолять его найти выход из этой жути, в которой я по уши завяз. глялся что если у меня ничего не выйдет, Я ни в коем случае не стану его упрекать, потому что я уже несколько дней размышляю о предстоящем и вижу, что помочь мне за пределами человеческих возможностей. Вот поверишь ли, Берти, не успел я выпить и полстакана апельсинового сока, который Джеффс мне подал. Как он уже нашел решение. Невероятно. Вот интересно было бы узнать, сколько весит его мозг. Думаю, немало. Он ест много рыбы. Значит, его осенила удачная идея? Удачная? Да просто гениальная. Он подошел к проблеме с точки зрения психолога. В конечном итоге, заключил он, нежелание выступать перед публикой объясняется страхом аудитории. — Ну, это-то я тебе сам бы объяснил. — Да, но он предложил способ победить страх. Ведь мы боимся тех, кого презираем, — сказал он. Поэтому нужно культивировать в себе высокомерное презрение к тем, кто вас будет слушать. — Культивировать презрение? — Но как? Да очень просто. Вы собираете все самое скверное, что только знаете об этих людях и внушаете себе, дома о прещанном носу Смита, не забывай, что у Джонса большие торчащие уши. А помнишь, как Робинса судили, когда он по билету третьего класса ехал в первом? Брауна в детстве вырвала на детском празднике, не забывая, ну и так далее. И когда вы встаете, чтобы произнести спич перед Смитом, Робинсоном, Брауном, страх как не бывало. Вы смотрите на них свысока, они в вашей власти. Я вдумался в его слова. Понятно. Что ж, гаси в теории все прекрасно, но выйдет ли на деле? Бертия. Все действует безотказно. Я уже испробовал этот метод. Помнишь мой спич на ужине, который ты устроил в мою честь? Я вздрогнул. Неужели ты в этот миг презирал нас? Естественно, до глубины души. Как? И меня? И тебя, и Фредди Уиджина, и Бинго Литла, и Китикета Поттера Перибрайта, и барме Фозингера Фипса. Всех. Без исключения. «Жалкие козявки», — мысленно говорил я себе. «Взять хотя бы этого не недаунка Берти. Он же просто ходячий анекдот. Вы для меня были словно музыкальные инструменты. Я играл на всех, и мне рукоплескали». не Я признаюсь, я разозлился. Какова же наглость, а? Эта дубина Гасси обжирался за мой счет, наливался апельсиновым соком и в то же самое время презирал меня. Впрочем, я быстро остыл. Ведь что здесь главное, в конце-то концов? Самое главное, самое важное в сравнении с чем все остальное тьфу. Так вот, я повторяю, самое главное. Это затащить финк под венец и благополучно отправить в свадебное путешествие. И если бы не совет Дживса, то угрозы Родерика Спода купе с фырканием сэра Уотк-Небасета его взглядами поверх Пинсне наверняка полностью деморализовали бы жениха и вынудили его отменить приготовление к свадьбе, после чего он сбежал бы в Африку ловить тритонов. «А, ладно, черт с тобой!» – сказал я. «Мне все ясно. Ладно, я допускаю, что ты можешь презирать Барни Фозингера Фипса, Китти Катапотера Перебрайта, ну и, положим, даже меня. Тут я, правда, делаю большую натяжку. Но не можешь же ты высказать презрение к споду?» «Не могу!» Он громко расхохотался. хе Еще как могу! И сэру Откину Бассету могу, поверь, Берти!» Я думаю о свадебном завтраке без тени тревоги. Я весел, жизнерадостен, уверен в себе и галантен. Ты не увидишь за праздничным столом краснеющего дурачка, который заикается, теребит дрожащими пальцами скатерть и готов сквозь землю провалиться, как любой заурядный жених. не я посмотрю этим бандитам прямо в глаза», и они у меня вмиг присмиреют. Что касается тетушек и кузин, они животики надарут от смеха. Когда придет время держать речь, я буду думать обо всех гнусностях, которые совершили Родерик Спот и сэр воткин Бассетт. И за это заслужили величайшее презрение своих сограждан. Я про одного только сэра Воткина такого могу порассказать. Анекдотов 50 не меньше знаю. Ты удивишься, почему Англия так долго терпит этого морального и физического урода? Я все анекдоты записал в блокнот. Записал в блокнот, говоришь? Да, в маленький такой блокнот в кожаном переплете. В деревне его купил. Не скрою я слегка занервничал даже если он хранит этот свой блокнот под замком от одной только мысли что он вообще существует можно потерять сон и покой а уж если не приведи господь блокнот попадет не в те руки это же это же бомба начиненная динамитом и где ты его хранишь, В нагрудном кармане. Вот он. А нет, его здесь нет. «Странно», — сказал Гассик. «Наверное, где-нибудь обронил».